Забытый завоеватель. Книга 1. Читает Дана Делис специально для сайта roulette.ru. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Пролог. Начало конца. Похоже, это конец. На небольшом холме устало опустив к земле голову, стоял коленопреклоненный человек. Вокруг творилось настоящее безумие, которое его, казалось, ничуть не волновало. Везде, куда ни глянь, валялись тела поверженных воинов, освещенные первыми лучами восходящего солнца. Даже холм, на котором стоял человек, состоял из этих мертвых тел. Издалека могло показаться, что мужчина, победив врагов, Отдыхает после тяжелой битвы. Но сложно было не заметить порезов и кровоподтёков на его лице. От латной перчатки на его левой руке осталась едва ль половина. Отсутствовало все, плоть до локтя. На правой не хватало трех пальцев и части ладони. Из правой руки выпал небольшой кинжал и воткнулся в одно из лежащих под ним тел. Мужчина был закован в черную броню от которой не отражался даже самый маленький лучик света. Сквозь сильно поврежденный нагрудник проглядывал поддоспешник, а за спиной развивался потертый, покрытый дырами, кроваво-красный плащ. Человек умирал. Кто-то нанес ему шесть ножевых ранений и три удара мечом: один в спину меж лопаток, а два в грудь, в область легких и сердца. Устоявшего на коленях мужчины доживавшего последние мгновения своей жизни, в глазах застыла вселенская тоска и грусть. Насладившись последним в своей жизни восходом солнца, он с трудом произнес "Мне так жаль". А из его стекленеющих глаз сбежала скупая слеза, прочертив по покрытой кровью щеке белую бороздку. Забытый завоеватель. Книга первая. Читает Дана Делис. Специально для сайта roulette.ru. Глава 1. Выживший. Робкий солнечный луч, медленно скользнув по лицу, привел Гледиса в чувство. А может, причиной тому стал неприятный запах, проникающий даже сквозь плотную повязку, закрывающую его нос и рот. Гледис совершенно не чувствовал своего тела. Собравшись силами, он чуть-чуть приоткрыл глаза. Вместе с четкостью зрения К нему вернулась и чувствительность. По всему телу разлилась невыносимая боль. Любая попытка пошевелиться приносила лишь страдания. Глэдис пытался кричать, но с его губ срывался лишь мучительный стон. Прекратив тщетные попытки пошевелиться, он медленно осмотрелся, пытаясь понять, что с ним произошло. Его взгляд замер на фигуре, закованный в темные, как ночь, доспехи. Замерший на вершине небольшого холма, за плечами незнакомца развивался изорванный в клочья кроваво-красный плащ. Внезапно Гледис вспомнил, кому принадлежала эта броня. Его волосы встали дыбом, горло сдавил спазм, а по спине пополз холодок. Его разум помутился, и он целую вечность выл от страха, пока наконец не понял, что этот монстр мертв. Присмотревшись внимательнее, он заметил, что его доспехи пробиты в трех местах, а тело абсолютно неподвижно. Вокруг, насколько хватало глаз, были раскиданы тела поверженных рыцарей, наемников и паладинов. Немного придя в себя, Глэдис медленно вздохнул, и его тело вновь пронзила боль. Но зато теперь он помнил, что с ним произошло. Монстра Один вид которого вызывал у него неконтролируемый ужас, звали Рота. Единственное, что Гледи знал о Ротале, это то, что тот являлся лордом Андарга, провинции на континенте Хонос, внезапно решивший отделиться от империи Галсия. Не в силах простить такое оскорбление и желая вернуть Андарг, император послал в провинцию свою армию. А за головой Ролота наемных убийц Но ни те ни другие с поставленной задачей не справились. За семь лет Ротал полностью разрушил империю Галсии, уничтожил всех членов императорской семьи и установил на континенте Хонос свой порядок. Причина, по которой Гледис оказался здесь, была проста. Он участвовал в походе, организованном орденом знающих и командованием восьми объединенных континентальных армий три королевства: Алсус, Колот и Рус, и пять империй: Валайн, Гёлши, Квилин, Фиралти и Троба, они охватывали все семь континентов мира Лавис и пользовались здесь неограниченной властью. Этот союз был образован за год до падения империи Галсии. Создавался он для уничтожения Ротола, грозящего захватить не только континент Хонос, но и другие земли. Но, к сожалению, империя Галсиен пала гораздо раньше, чем альянс смог набрать достаточное количество солдат и создать сплоченную армию. Объединенная армия включала в себя более ста тысяч воинов. В ее состав вошли рыцари, мечники и лучники, боевые слоны и гончие, маги и наемники, а также тысяч элитных паладинов и жрецов ордена Знающих имеющего огромное влияние по всему миру. Добравшись до континента Хонос, они узнали, что империи Галсиен больше нет. Но вместо того, чтобы заключить союз с новым правителем, они уничтожили всех, кто был с ним хоть как-то связан. А два дня назад войско добралось до столицы Хоноса Вертарализа, и именно здесь произошло генеральное сражение. Кледис возглавлял отряд наемников прозванных в народе красными мечами. Прозванных, потому что в битве они вели себя словно берсеки и выходили из нее сплошь покрытые кровью врагов. Но даже имея такой опыт, Гладис не мог поверить тому, что произошло во время сражения. Стотысячная армия союзников, достигнув вертеролиза, ожидала увидеть перед собой по меньшей мере 50 тысяч хорошо обученных солдат, но никак ни одного человека. Внешне человек казался сильно истощенным и едва живым. Из-за печальных глаз, казалось, повидавших все на своем веку, и серебристых, спадающих на плечи волос, мужчина выглядел намного старше своих лет. Его породистое лицо, с слегка заострённым носом и широкими скулами и отсутствующий взгляд выражали лишь одно смертельную тоску. Едва переставляя ноги, он вышел из ворот Вертерализа. Все его тело покрывало черного цвета броня, не отражавшая ни единого лучика света. Те, кто решался взглянуть в его глаза, словно окунались в бездонную пропасть. Изодранный весь в огромных дырах, кроваво-красный плащ, словно живой, мягко обволакивал его броню. Слева на талии старые потертые ножны, при каждом шаге бьющие по ноге. Справа короткие, из которых торчит рукоять кинжала. Одинокий мужчина, устало шедший в направлении армии, остановился, когда до первой линии врага оставалось не более ста шагов. Пока те, кто находился в первом ряду, пытались выяснить, кто перед ними, он резко бросился навстречу войску. Не возникло даже малейшего движения ветерка. Некоторые бойцы Первые линии в страхе отступили назад. Другие, потеряв самообладание, боялись даже пошевелиться, чувствуя, как волосы на их головах встают дыбом. И прежде, чем они смогли прийти в себя, возникла яркая вспышка света, от которой у сотни воинов, стоящих в первом ряду, поสนтило голову. И эти обезглавленные тела, фонтаном извергающие кровь, послужили сигналом к началу сражения. Никто даже не задумался, а стоит ли трогать человека одним ударом уничтожившего сразу сотни бойцов. Те, кто пал, даже не поняли, что произошло, а те, кто мог понять, не успели в следующей мгновении последовав за соратниками. А потом мужчина извлек из ножен меч. Стоило ему взяться за рукоять, как лезвие ярко засветило. При каждом взмахе меча возникало едва слышное эхо. Лезвие словно удлинялось, а воины вокруг него падали, как подкошенные, и корчились от боли. Молниеносно вырезав весь передний край, враг двинулся вглубь строя. Перепуганные лучники и маги ничего не смогли ему сделать. И теперь напряженно следили за дальнейшим развитием событий. Мужчина в на вид броне Легко перемещался по полю боя, а за его спиной, словно живой, взметался в воздух красный плащ. Временами он исчезал, но сразу же появлялся в другом месте. И там, где он проходил, звучали крики боли и лилась кровь. Каждый его удар отнимал чью-то жизнь, а ему атаки противника не причиняли никакого вреда. Любое оружие отскакивало от его брони. Потом кто-то вспомнил о гончих, но те против него оказались так же бессильны, как и солдаты. Исходящая от него аура кровожадности могла подавить волю любого животного и заставить его поджав хвост бежать. Именно это произошло с боевыми слонами, которые, спасаясь от кровожадного монстра, в панике передавили массу солдат. Наемный отряд Гледиса в это время находился в центре армии и он прекрасно видел, что произошло. Такое за всю свою карьеру наемника он видел впервые. Отправляясь на континент Хонас, он думал, что в этом походе им всего лишь предстоит усмирить взорвавшегося лорда мага и навести порядок в империи Галсии. Но противник явно не был простым магом-бунтовщиком. Глэдис так и не смог понять, Что это был за монстр? Продолжавшая уже несколько часов битва, казалось, никогда не закончится. Со всех сторон доносились громкие крики, и некоторые люди, дрогнув, побежали еще надеясь спасти свою жизнь. Но это их не спасло. Уничтожив центральный фланг, мужчина двинулся дальше, но дорогу ему преградили объединившиеся наемники и рыцари. Рыцари, всегда придерживающиеся своих клятв, и следующие законом чести. В борьбу с монстром вложили весь свой гнев. Наравне с ними, по приказу Глэдиса, в бой вступили наемники отряда Красные мечи. Все происходило так быстро, что у Глэдиса даже не было времени думать. Единственное, что он помнил, так это то, как пытался пробиться к монстру в темной броне. Чем ближе он к нему подходил, тем труднее становилось двигаться. Его руки и ноги кованные незнакомой колдовской силой, совсем не хотели подчиняться. Пробираясь к цели, Гледис в предвкушении боя все больше распалялся. И вот, наплевав на всякую осторожность, он наконец приблизился к врагу, поднял меч и бросился вперед. Но ничего не смог сделать. Все, что он успел увидеть, так это срезанную половину его меча, летящую ему в лицо, а затем он упал. А пытающийся сбежать от монстра воины, его едва не затоптали. Но к счастью, его броня с достоинством выдержала это испытание и смогла его защитить. Правда, встать после этого он уже не смог, получилось только перевернуться. И тут он вновь увидел его. все вокруг озарила яркая вспышка света, и воины, находящиеся в тот момент рядом с этим монстром, попадали на землю, разрубленные пополам. Гледис пытался рассмотреть, что стало с врагом, но не смог. Обзор ему перекрыли рыцари и паладины. Поэтому единственное, что ему оставалось это успокоиться и, превозмогая боль, благодарить бога, что он всё ещё жив. Видимо, после того, как я потерял сознание, паладин и рыцари все же смогли его остановить, предположил он. Удивительно, что я остался жив. Правда, я ничего не чувствую, кроме боли. Так Лежа, он размышлял об удаче, сопровождавшей его на протяжении всей жизни, и надеялся, что и сейчас она поможет ему выжить. В этот момент он услышал голоса людей. Внутри него сотеплелась надежда. Собравшись с силами, Гледис издал слабый стон, надеясь, что люди его услышат и придут на помощь. И да, кто-то неспешно двинулся в его сторону. Когда шаги приблизились, И глядя смог рассмотреть одежду этих людей, он понял, что они не имеют никакого отношения ни к ордену, ни к альянсу. Надежда в его душе погасла, сменившись гневом. Перед ним были разбойники, пришедшие сюда в надежде пожили. — "О, смотри, тут есть выживший", воскликнул один из грабителей. "Брат, может, убьем его и заберем вещи?" Это не может происходить на самом деле. Только не так, мысленно закричал Гладис. Неплохая мысль. Иди, избавь его от страданий. Спасибо, брат. Бандит неспешно извлек из-за пояса нож. Глядя в глаза мужчины, Гладис понимал, что это конец. Покоряя судьбе, он собрал в кулак последние силы. Эй, что произошло с нашей армией? Ты это слышал? Он ещё и разговаривать может, сказал старший из братьев, с удивлением посмотрев на Глеис. Но тот, уже смирившийся со скорой смертью, легко выдержал этот тяжелый взгляд. Надо же, а ты крепок. Но ты должен понимать, что не имеешь никаких шансов. Даже если бы я мог тебя спасти, то не стал бы этого делать. Так что лучшее, что ты можешь от нас ожидать, это избавление от страданий. Где армия. Думаю, это я могу тебе рассказать. Брат, а может, ну его? Он в любом случае уже не жилец, перебил бандита младший. Замолчи, неужели ты забыл о наших обычаях? Ну, ты мне о них ничего не рассказывал. Ладно, заткнись и делай свое дело, а ты слушай. По словам бандита Шайка разбойников следовала за армией с тех пор, как Альянс высадился на континенте. Они понимали, что следуя за такой силой и собирая то, что она оставила после себя, можно было неплохо заработать. Их надежды полностью оправдались. Все, до чего не дотянулись руки армии, грабивший попадающийся по пути, столицу села и города оседала в их карманах. И хотя основная масса разбойников, забрав добычу, отправлялась обратно в горы, некоторые, самые жадные, все же оставались и следовали за армией до конца. Скрывшись в соседнем лесу, они наблюдали за сражением и видели бегство солдат. К тому времени, как наемники и рыцари окружили демона, две пятых армии, а именно пехотинцы, гончие боевые слоны и весь передний планк были полностью обескровны. А помощь лучников, арбалетчиков и магов была сейчас бесполезна, так как нанесла бы больше урона союзникам, чем одинокому врагу. То, что произошло, когда монстр показал свою истинную силу, сложно было описать словами. После вспышки света, которую видел Гледис перед тем, как потерял сознание, начался настоящий кошмар. Демон в доспехах, после того как на землю опустилась ночь, словно озверел. Окруженный рыцарями, паладинами и наемниками, монстр достал из ножен кинжал, и из его лезвия, туманом обволакивая поле боя, заструился черный дым. Он, словно гигантская рука, тянулся на сотни метров, доставая в любые уголки. И если на его пути попадался человек, он словно сдувался, падая на землю бумажный кукла. Разбойники и жрецы, находящиеся от поля боя на довольно большом расстоянии, видели, как позади монстра выросла какая-то огромная тень. Он взмахивал кинжалом, указывая им в ту или иную сторону, и повинуясь его воле, в том направлении устремлялся гигантский бестелесный кулак. В этот момент монстр был похож на темного бога, расправившего черные крылья над телами жертв. Битва длилась всю ночь и завершилась лишь на заре нового дня. Жрицы Лучники и маги пытались отвлечь демона от своих погибающих соратников, но вместо этого навлекли на себя его гнев и были все до единого уничтожены. То ли по чистой случайности, то ли благодаря тому, что противник начал уставать от непрекращающегося боя, оставшимся рыцарям, паладинам и наёмникам удалось его ранить. Кто-то из них смог пробить его броню и ранить в руку которой был зажат кинжал. В конце концов, рыцари смогли обездвижить демона, пробив его ноги копьём. Чей-то меч пронзил его позвоночник, и монстр упал, на колени, оказавшись прикованным к горе труп. Но, Несмотря на обездвиживание, Темный продолжал отчаянно сражаться, и никто не мог к нему приблизиться. От армии, насчитывающей около ста тысяч солдат, К этому моменту осталось всего несколько сотен. Остальные погибли и дезертировали. В конце концов, оставшиеся паладины решили пойти на крайние меры, проведя состоящий из трех этапов тайный ритуал. Они призвали бога жертвоприношений Тхулга. Они принесли себя в жертву, чтобы лишить демона сил и забрать у него души. Рыцари и наемники – которые не сбежали во время боя и выжили после ритуала, были настолько истощены, что когда бандиты начали мародерствовать, ни один из них не смог оказать сопротивление, и все они были убиты. Вот что произошло с остатками вашей армии. Хе-хе. Прости. Брат, ты закончил? Я хочу наконец испытать этот меч. Да. Здесь Видя, как младший из бандитов занес над его головой меч, Гледис покорился судьбе. Он был без сознания слишком долго, и его тело отказывалось повиноваться. А вокруг не было никого, кто бы мог помочь. Глава вторая. Снова. Отвергнут ли меня снова? Этот вопрос он задавал себе уже двадцать седьмой раз. 27. Именно столько раз его выбрасывало в этот мир. Мгновение, и он оказывался в пустоте, в которой барахтался, упиваясь своим горем и бессилием. Воспоминания, о которых существо некогда бывшее роталом, не хотела вспоминать, то и дело всплывали в его голове. Родители умерли задолго до его совершеннолетия, а он оказался в руках тех, кто хотел его сломить и использовать в своих целях. Он видел, как беспощадно уничтожает всех, кого он любил, и ненависть придавала ему сил. Медленно, едва заметно он покорялся тьме. Осознание того, во что он превращался, вызывало у него боль. И в итоге он пал, поверженный людьми, объединившимися с чудовищами. Но он почему-то не умер. Точнее, тело его умерло и со временем сгнило, но душа помнила все, что он когда-то совершил. И от этих воспоминаний ему становилось тошно. Его душа каждый раз вселялась в новое живое существо, но едва успев ощутить сладкий вкус жизни, он снова умирал. Так было в прошлые 26 раз, и скорее всего, так будет и в двадцать седьмой. Он понимал, что это расплата за прошлое. Покорившись судьбе, то, что некогда было роталом, затихло в ожидании смерти. Он слышал крики и вопли, и был момент, когда ему показалось, что смерть наконец пришла. Затаив дыхание, он терпеливо ждал. Казалось, прошла целая вечность, а смерть все не наступала. Вместо этого он чувствовал теплоту заботливых рук, с нежностью прижимающих его к себе. сущность окружала тишина, не нарушаемая ни единым звуком, а потом раздался тихий, жалобный плач. Удивившись такому повороту событий и возможности жить, существо широко открыв рот, громко заорало. Стоило ему зарыдать, как тихий плач прекратился, сменившись криками радости. А задачный и одновременно ликующий, он решил, что это даже неплохо еще раз побывать в любви. Оказавшись в беспомощном теле, единственное, что он мог делать, это закрыв глаза, с терпением ждать наступления нового дня. Иногда он плакал, как и любой проголодавшийся ребенок, но все остальное время молчал. Время не стояло на месте, и его слабое тело мало-помалу росло. И вот наконец настал тот день, когда он смог увидеть окружающий мир. Он увидел небольшой дом, в котором жил с отцом и матерью. В доме было три комнаты спальня, кухня и гостиная и маленькая надворная постройка. В спальне стояла двухспальная кровать, стол, маленький стул и комод с одеждой. На кухне небольшой очаг, а на стене полки с расставленными на них тарелками и мисками. В центре полупустой гостиной стоял стол с цветочной вазой и два стула. Иногда родители выносили его на улицу. Вокруг было множество небольших домиков таких же, как тот, в котором он жил. Вся деревня насчитывала примерно 15-20 домов. А в центре возвышался большой терем, скорее всего, принадлежавший старости. Каждый раз, когда мать отправлялась на работу, она брала его с собой. Отца практически никогда не было рядом, поэтому его воспитанием в основном занималась мать. В течение первого года жизни Существо смогло полностью разобраться в окружающей его обстановке и понять, что является единственным ребенком в семье. Его отца звали Троим Палтосом, а мать Адалиндой. Семья была очень бедной, и чтобы выжить, отцу приходилось подрабатывать в деревенской страже, но зарплаты отца не хватало, и матери пришлось пойти в услужение к местным зажиточным крестьянам. Она стирала для них одежду и выполняла различные мелкие поручения. Его семья не пользовалась уважением односельчан. Получив назад тщательно выстиранную одежду, они начинали обвинять Адолинду в лени и недобросовестности и как могли, старались обесценить ее труд. Взгляни сюда, тут же дырка. Неужели я должна платить тебе шесть эрн за то, что ты испортила мою рубаху? Госпожа, простите, Но эта рубашка уже была порвана, когда вы мне ее принесли. Я что, по-твоему, не знаю, порвана была моя вещь или нет? Возьми два эрна, и мы в расчете. А если откажешься, я отнесу эту рубаху старости. Нет, госпожа, пожалуйста, не делайте этого. Я возьму ваши два эрна. И так было почти с каждой выполненной работой. Его мать постоянно оговаривали и высмеивали и платили лишь часть полагающейся суммы. Из-за того, что мужа почти никогда не было дома, она боялась пререкаться с жителями деревни, не зная, что они могут сделать с ней и ее маленьким сыном. Были, конечно, и те, кто ей сочувствовал, но они не решались встать на ее защиту. Понимать местный язык он научился довольно рано, внимательно слушая свою мать и других людей. Мать называла его Кайдусом, точнее, Кайдусом Рейлом Палтасом. Вечерами она пела ему колыбельные, рассказывала о своем детстве, о печали и радости, о том, как встретила отца, которого очень любила. Рассказывала о своей жизни, а иной раз просто смотрела на него и тихо плакала, и говорила, что ей очень жаль. Он никак не мог понять, почему она вдруг ни с того ни с сего начинает плакать. Эта женщина, давшая ему жизнь и шанс отомстить, родившийся в конце оливье, он к концу фулты и иреноля уже вовсю ползал, а в гринае пошел. Так месяц за месяцем пролетел год, и наступил его первый день рождения. В этот день Адалинда приготовила сыну рагу из кролика, купленного за два эрна, половины заработанных в тот день денег, и проверив, не слишком ли оно горячее, наполнила его миску себе же отложила всего лишь небольшую часть. Кайдос удивленно посмотрел на мать, поняв, что практически все рагу оказалось в его миске. Заметив его взгляд, Адалинда улыбнулась, поздравила сына с днем рождения, но вскоре опять загрустила и заплакала. Весь прошлый год она была рядом, кормила его, купала и пела колыбельные, укладывая спать. И все от того, что его родителям Были не по карману услуги няни. За весь этот год он не произнес ни слова. Когда хотел есть, он плакал, а насытившись, либо лежал с закрытыми глазами, либо спал. Даже научившись ползать и ходить, он молчал. Он приспосабливался к этому маленькому телу, постепенно отучая свой организм от материнского молока. И постоянно мучил себя вопросом: "Из-за чего грустит его мать?" А сегодня он наконец не выдержав спросил: "Почему ты постоянно плачешь?" Это было все, что он услышал в ответ. Глава 3. Адалинда. Адалинда Дралфус родилась в небольшой деревушке под названием Нултук. В семье находившейся на самой нижней ступени социальной лестницы. Родители работали в поле, едва сводя концы с концами. И не могли дать детям никакого образования. Кроме нее, у родителей было еще трое детей: две дочери и маленький сын. Когда старшей сестре исполнилось 16 лет, она вышла замуж за сына дровосека из соседней деревни и покинула отчий дом. Адалинда мечтала о другом. Она хотела стать женой богатого купца и путешествовать с ним по миру. Однако ее мечтам не суждено было сбыться. Хотя она была еще совсем юна, на нее обратил внимание местный трактирщик. Этот человек даже пытался просить у родителей ее руки. Но так как до этого он был два раза женат, и обе его жены ушли от него со страшным скандалом, родители ему отказали. Трактирщик не смог смириться с отказом и нанял двоих бандитов, чтобы похитить девушку. Все произошло у реки, куда она каждое утро отправлялась за водой. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в момент похищения мимо водоема не проходил молодой солдат. Он бросился на шум, разогнал бандитов и спас девушку. Адалинда уговорила солдата взять ее с собой, клятвенно заверив, что не станет в пути для него обузой. В тот день она познакомилась с Троем. Уже в пути Адалинда рассказала ему свою историю, а трой поведал ей свою. Как оказалось, молодой человек был одним из наемников, которых нанял старосты ее деревни для уничтожения поголовья взбесившихся желтых лис. Он как раз возвращался от старосты, когда стал свидетелем похищения. Познакомившись с наемниками, Адалинда решила остаться с ними, тем более, что в их отряде было несколько женщин. Когда отряд наемников отправился в путь, она последовала за ними. Она помогала готовить еду, мыла посуду и стирала одежду. А когда выпадала свободная минута, собирала для отряда ягоды, съедобные коренья, полезные травы и грибы. Всему этому ее в детстве научил отец. Поначалу девушка собиралась добраться с отрядом до ближайшего города, найти там работу и зажить обычной жизнью. Но поближе познакомившись с наемниками и троем, решила остаться в отряде. Со временем они с Троимом полюбили друг друга, а через четыре года решили пожениться. Вскоре во время одного из боёв Трой был сильно ранен в плечо, из-за чего ему пришлось покинуть отряд. На заработанные наемничеством деньги они купили небольшой домик в деревне Хилту, находившийся в южной части континента Дарсус, где и поселились. Местные жители отнеслись к ним довольно равнодушно что было в какой-то степени даже хорошо. Немного оправившись, Трой нанялся в стражу, патрулирующую окраины деревни. Домой он приходил редко, всего лишь раз в 5 дней. Время шло, а Далинда страдала от одиночества. И вот, в один прекрасный день она узнала о своей беременности. С этого дня она старалась как можно меньше работать, все свободное время посвящая разговорам с растущей внутри неё жизнью. Роды были ужасные. Она даже думала, что не сможет разрешиться от времени, но слава богам, все обошлось. Вот только малыш совсем не хотел кричать. Повитуха с опаской наклонилась к груди ребенка, уже не надеясь услышать ни дыхание, ни сердцебиение. В этот момент она и заметила, что волосы ребенка имеют необычный, тёро-серебристый цвет, а грудь пересекают два косых шрама. Демон скричала испуганная женщина. Это же демон! Обезумевшая женщина уже тянула руки к тонкой шее ребенка, когда ее остановил яростный крик и острие клинка, нацеленное в ее грудь. Руки прочь, если не хотите лишиться головы. К счастью, у Троя в этот день заканчивалась смена, и он успел вернуться домой прежде, чем случилась трагедия. Испугавшись яростного взгляда Трое, акушерка сунула ему в руки ребёнка, и убежала прочь. Посмотрев на малыша, трой от неожиданности замер, а его душу обуяли сомнения. Сам он был красноволос, а Далинда была брюнеткой. Он не верил, что у него мог родиться ребенок с такими волосами. Все то время, что я тратил на защиту этой деревни, она бессовестно развлекалась? Трой с обвинениями набросился на жену. "Теперь я вижу, чем ты занималась, пока я защищал деревню?" Он больше не верил в ее верность. Разум полностью затмил гнев. Адалинда пыталась оправдаться, доказать, что этот ребенок его, но Трой не слушал. В его глазах разгоралась жажда мести. Превозмогая слабость, Адалинда поднялась к кровати. Она была готова сражаться за своего малыша до последнего вздоха. С прытью, совсем не свойственной недавно родившей женщине, она выхватила ребенка из рук Троя и прижала его к груди. Она молила трое поверить ей, но тот так ничего и не сказав покинул дом. Оставшись одна, Адалинда в тусклом свете мерцающих свечей качала малыша. Она то и дело наклоняла голову к груди ребенка, прислушиваясь к его мерному дыханию и облегченно вздыхала. Но наклонившись к малышу в очередной раз, Адалинда испуганно вскрикнула. Дыхание малыша было едва слышным, прерывистым. А сердце билось так, словно вот-вот остановится. А Далинда кричала, плакала, молила безразличных богов, жалится над ее ребенком, но небо оставалось безучастным. Переполнявшая ее радость мгновенно испарилась, а душа наполнилась болью. Уа! а! а! Вдруг закричал малыш, словно сообщая ей, что он все еще жив. Словно лучик цвета, пронзивший тьму. Этот крик вернул ей надежду. И хотя она все еще всхлипывала, на ее губах вновь засияла счастливая улыбка. Она улыбалась крошечной жизни, сейчас тихо посапывающей у нее на руках. В этот момент она придумала ему имя Кайдус Рейл, что в переводе означало Кайдус тихий. А по деревне с того дня поползли слухи. Повитуха начала всем рассказывать, что Аделинда родила демона. В тот день, успокоившись и тщательно все обдумав, Трой решил не возвращаться домой. Он долго бродил по деревне, расспрашивая прохожих, не встречали ли те в поселке сереброволосых людей. Но так ничего и не узнал. Некоторые старики рассказывали ему легенды о людях с серебряными волосами, но к делу они не имели никакого отношения. Людей с серебряными волосами он не нашел ни в деревне, ни в соседнем городе. И трое не оставалось ничего другого, кроме как поверить Адалинде. Адалинда ничего не могла сделать со слухами, распространяющимися вокруг ее ребенка. Она молча сносила все насмешки и воспитывала своего малыша. Равнодушие, раньше испытываемое жителями деревни по отношению к ее семье, теперь сменилось ненавистью и страхом. К счастью, Трой все же поверил, что Кайдус и его сын Но он не мог, не ходясь потруле, защитить ее от насмешек местных жителей. Заработки Аделинды, раньше довольно высокие, все больше снижались. Каждый раз, беря Кайду со собой на работу, она видела, какие взгляды бросали жители деревни на ее сына. Грех, который состоял лишь в том, что он появился на свет с таким необычным цветом волос. Она ненавидела себя за то, что не в силах оградить малыша от всей этой злобы. Единственными, кто смотрел на Кайдуса спокойно, был ее муж и маленькие дети, еще не знавшие, что такое ненависть и презрение. Ребёнок, словно подтверждая свое второе имя, был очень тихим и замкнутым. Временами Адалинда даже боялась этого, а в ее голову начинали закрадываться сомнения, которые она тут же гнала прочь. Кайдус всегда молчал, плача только тогда, когда был голоден. Когда ребёнок подрос, Адалинда начала замечать, какой умный у него взгляд. Кайдо всегда внимательно наблюдал за всем, что происходило вокруг. Любовь и страх поселились в душе Адалинды. Она помнила счастье, наполнившее ее в момент его рождения, но помнила и страх, который испытала, первый раз увидев странный цвет его едва заметных волос. От этого воспоминания На её глазах частенько появлялись слезы. К началу гриннея Кадис уже вовсю ползал, но разговорчивый от этого не стал. Теперь, требуя еды, он больше не кричал, а лишь нетерпеливо дергал мать за край юбки. Стоило ей на мгновение отвернуться, как он исчезал. Но она не волновалась, зная, что всегда сможет найти сына на небольшой лужайке, расположенной позади дома. Там он любил подолгу сидеть, смотря вдаль, ничего не видящим взглядом. Иногда Аделинди казалось, что сын понимает все, что она ему говорит. А говорила она с ним довольно часто. Рассказывала обо всем, что только могло прийти ей в голову: о том, как правильно ухаживать за домашними животными, о том, насколько остро заточен ее кухонный нож, о жизни на отцовской ферме, и сборе корней и лекарственных трав в соседнем лесу. А порой они с сыном играли Он указывал пальчиком на какой-нибудь предмет, а она говорила его название. К концу Гринея Кайдус начал понемногу ходить и полностью отказался от ее молока. Как и прежде, он высказывал свой голод дерганием за юбку, но тянулся теперь не к ее груди, а к пище, стоявшей на столе. Из-за этого ей пришлось готовить для него пюре из питательного корня дерлит, которое он с аппетитом съедал. За день тяжелой работы в поле Адалинда получала всего 5 эрм. Вообще-то, обычно за такую работу платили 15, но женщина соглашалась и на 5, так как желающих ее нанять с каждым днем становилось все меньше. Однажды, возвращаясь домой с работы, она повстречала на своем пути охотника, умудрившегося подстрелить очень редкого в этой местности чешучатого зайца. Каким-то невероятным образом Ей удалось уговорить мужчину продать ей четвертину зайца всего за два эрна. Ей не было жалко этих денег, она хотела побаловать сына, которому сегодня исполнялся год. Используя множество различных трав и корней, она приготовила для сына мясной рагу. Тщательно остудив, поставила перед Кадиусом большую миску, отложив себе лишь небольшую часть. Мяса не было редкостью в доме Аделинды. Трой Возвращаясь со службы, всегда подстреливал в соседнем лесу какую-нибудь живность или дичь. Но чешуйчатые зайцы, мясо которых считалось редким деликатесом, ему ни разу не попадались. Их можно было встретить только в конце осени, когда они в поисках пары поднимались на поверхность. Остальное время эти животные проводили в норах, уходящих глубоко под землю. Закончив есть, Аделинда посмотрела на сына. И только сейчас заметила, с каким интересом он за ней наблюдает. С днем рождения, сынок, улыбнулась она ему. Кайдус всегда был спокойным ребенком. Он никогда не капризничал и плакал только когда хотел есть. Когда она не в силах вынести презрение односельчан, отчаянно плакала, он смотрел на нее так, словно хотел хоть чем-то помочь, но не знал, как это сделать. Он никогда не заставлял ее волноваться. Внимательно выслушивал все, о чем она говорила, при этом даже не пытаясь что-нибудь сказать в ответ. Такой замечательный ребенок не может быть демоном. Как жаль, что я не могу оградить его от всей этой ненависти. Не могу даже в день рождения подарить ему что-то большее, чем обычная еда. Мне так жаль, но я ничего не могу ему дать. От этих мыслей по ее щекам потекли слезы. Именно в этот момент Кайдус открыл рот, и очень четко произнес "Почему ты постоянно плачешь?" От удивления Адалинда потеряла дар речи. Глава 4. Утечка манны. Адалинда, конечно, переживала, что Кайд никак не начнет говорить, но не подозревала, что первыми словами, которые он произнесет, будет вопрос о ее слезах. Женщина и раньше понимала, что ее малыш отличается от других детей, Но не думала, что настолько. Это демон, зазвучали в голове слова повитухи. На Аделин внезапно нахлынул страх. Колени предательски подогнулись, и она упала на землю, где долгое время не могла прийти в себя. Что с тобой? обеспокоенно спросил Кайдус, подбежав к матери. Взглянув в невинное личико сына, она, отбросив прочь сомнения, с улыбкой произнесла: Я переживала, что ты никогда не заговоришь. А если это все же случится, думала, твоими первыми словами будут мама или папа. Но никак не вопрос о причине моих слез. А теперь я чувствую себя на редкость глупо. Она старалась не думать о том, почему годовалый малыш разговаривает с ней как взрослый. "Прости", услышала она в ответ. Честно говоря, она не была уверена, что все это не бред ее больного воображения. Как давно ты начал понимать, что я тебе говорю? Пытаясь окончательно все прояснить, спросила Аделинда. С тех пор, как начал ползать? Невероятно, но тебе ведь было всего шесть месяцев, не поверила Аделинда. Она разговаривала с ним практически с самого рождения и не могла поверить, что он ее почти все время понимал. От понимания, что это все неспроста, ее душу снова обуял страх. И всё же, почему ты так часто плачешь? Повторно заданный вопрос Кайдуса привел ее в чувство. И Аделинду словно прорвало. Это я во всем виноват. Из-за меня жители деревни ненавидят мою семью. Из-за меня страдает мать, вдруг понял Кайдус. Думаю, это можно исправить. Кайдус закрыл глаза, сосредоточиваясь. Серебристый цвет волос постепенно мерк уступая место черным и белым прядям. Затем потемнели и они, приобретя черный, такой же, как и у матери, цвет. А Аделинда, сидя на полу, с изумлением наблюдала за происходящим. Только открыв глаза, Кайду заметил, насколько испугана его мать. Так и смотрели они друг на друга в течение нескольких минут, не зная, что сказать. «Так ты ты Адалинда испуганно замолчала, поняв, что едва не сболтнула лишнее. Наклонив к плечу голову, Кайдо смотрел на мать. "Я не поняла, что ты сделала со своими волосами?" с неловкость, произнесла женщина. "Моя манна по чуть-чуть постоянно утекала в пространство. Я просто перекрыл канал, по которому она уходила", услышала она в ответ. "Манна?" шокированно переспросила Адалинда то, что он в столь юном возрасте разговаривает как взрослый человек, еще можно было принять. Но владение манной и умение ею управлять было за гранью ее понимания. В ее голову вновь закрались сомнения, которые она все это время старательно гнала прочь. Со стародавних времен наличие у человека манны считалось божьим даром, но с каждым веком количество тех, кто ею владел, стремительно сокращалось. В настоящее время манны владели единицы, и практически все они входили в состав знати. Адалинда не знала, были ли среди ее предков или предков мужа маги. По крайней мере, ни ее родители, ни трой никогда не упоминали ни о чем подобном. То, что в обычной семье родился ребенок с даром, не было чем-то из ряда вон выходящим, но даже у одаренных детей способности не могли проявиться сразу. Для их развитие нужно было время. Не говоря о том, что такие дети встречались не чаще, чем один на миллион. А ее ребенок мало того, что знал, что такое манна, так еще и умел ею пользоваться. Почему цвет моих волос так раздражает местных жителей? спросил Кайдус, еще не отошедшую от шока Адалинду. Что? Ты говорила, что все наши проблемы из-за цвета моих волос? Я не понимаю, что с ними не так. Я Далинда все рассказала, хотя изначально и не собиралась. Давно уж в небытие религия, давно умерший демон, давно забытая легенда. Несколько тысячелетий назад в этот мир пришел жестокий демон. Создав могущественную армию, он завоевал один из семи континентов, убив правящего там императора и уничтожив всю его семью. Остальные 6 континентов Дабы уничтожить это зло, собрали огромную армию. Они боялись, что демон, не удовлетворившись тем, что имеет, отправится завоевывать и остальной мир. Семь дней и ночей длилась битва, и не было ей ни конца, ни края. И вот, на восьмой день на поле боя пришли герои. Именно они смогли запечатать силу демона и убить его самого. После этого орден издал указ: любого человека имеющего серебристые волосы, надобно лишать жизни, невзирая на возраст, ибо все сереброволосые – демоны. После этого на земле начался крестовый поход. Было уничтожено очень много детей, большинство из которых владело магическим даром. Прошло немало лет, история стала легендой, легенда мифом. А все это потом нарекли темными временами. И хотя орден, издавший указ к этому времени давно исчез, а место его заняли иные религии, мысль, что все сереброволосые люди демоны, накрепко засела в головах. Большая часть истории, рассказанная Далиндой, была чистым вымыслом, но Кайдо знал, что есть в ней и доля правды. Очень хорошо знал, так как история эта повествовала о его прошлой жизни. Возможно, орден догадывался что их печать не сможет его вечно удерживать. И именно на этот случай была придумана эта легенда. Но теперь хоть что-то стало проясняться, подумал Кайдус, вспомнив обо всех своих закончившихся неудачей попытках перерождения. Еще он понял, что со времен исчезновения ордена Хейла прошло невероятно много лет. Почему я оказался здесь именно сейчас? В чем мое предназначение? задавал он себе вопросы, ответов на которые никто не знал. Но Аделинде не стоило знать о том, что сейчас творилось в его голове. К тому же, он не хотел вызвать у нее еще большие подозрения. А иметь манну это хорошо или плохо? задал он самый наивный вопрос, какой только мог придумать. Конечно же, хорошо. В этом мире слишком мало магов, и все они очень востребованы. Значит, теперь у нас больше не будет проблем? Я не знаю, сынок. Понимаешь, людей очень трудно переубедить, и даже известия о том, что ты будущий маг, не сотрёт их воспоминаний о твоих серебряных волосах. Прости меня за все неприятности, которые на нас обрушились по моей вине. Не успел он договорить фразу, как оказался в крепких объятиях матери. На душе у Кайдуса потеплело. «Все будет хорошо, шепнула ему на ухо Адалин. Она, не обращая внимания на то, чему недавно стала свидетелем, взяла сына на руки. Демон он или нет, ей уже было все равно. Печаль, промелькнувшая в его глазах, когда он извинялся, ее поразила. Печаль совсем не свойственная столь юному возрасту. Неважно, насколько ты отличаешься от других, в этом нет твоей вины. И вновь потянулись обычные серые дни. Единственное, что изменилось, так это взгляды простаимых жителями деревни на маленького мальчика. Жители с недоверием косились на ребенка, волосы которого внезапно стали чёрными. "Это краска? Разве могут себе позволить такие, как они, купить дорогую краску? Как долго его волосы будут оставаться такими?" шептались жители. Дешёвую краску было очень легко достать, но она была некачественной и очень быстро смывалась. А семья Палтус уж точно не могла себе позволить купить дорогую краску, и жители деревни прекрасно об этом знали. Они решили, что таким образом демон пытается отвлечь от себя внимание и вписаться в ряды жителей деревни. Это вызвало еще большую ненависть и страх. И даже люди, раньше сочувствовавшие Адалинде, от нее отвернул. Вернувшись домой со смены, Трой обнаружил возле своего дома толпу рассерженных односельчан. Уходите прочь из деревни, лжецы! Демона проклонники! Вы думали, мы обо всем забудем только потому, что его волосы потемнели? Трой быстро забежал в дом, где нашел свою жену и ставшего черноволосым сына. Он сразу обо всем догадался. Понял что люди решили, будто он пытается таким образом скрыть от окружающих необычность своего ребенка. Скорее всего, именно это их и разозлило. Люди решили, что женщина не смогла бы такого придумать, поэтому накинулись с обвинениями на него. Что произошло? строго спросил Трой. Адалинда тщательно подбирала слова, не зная, как объяснить произошедшее. Мне кто-нибудь объяснит Что здесь произошло? Что случилось с его волосами? Что жители деревни пришли в такое бешенство? С подозрением смотрел на жену Трой. Со стороны ему казалось, что сейчас она пытается придумать внятное объяснение произошедшему. "Прости, это все из-за меня. Не надо винить маму", ответил Трою совершенно незнакомый голос. Голос, наполненный кротостью и смирением. Трой, не поняв, кто с ним говорит, обвел глазами комнату, но никого постороннего в ней не обнаружил. И тут до него дошло. "Мама", сказал голос. Он пораженно уставился на малыша, спокойно сидящего на коленях матери. Потом посмотрел на Долинду, которая в ответ на его невысказанный вопрос просто кивнула головой. "Что за чертовщина здесь творится?" снова спросил Трой. Мой ребёнок родился с манной. Страх, удивление, радость, недоверие все эти эмоции сменяли друг друга, отражаясь на лице трое. Это было невероятно, что его ребенок, до этого столько времени молчавший, внезапно заговорил. И вдобавок ко всему, еще и владеет манной. Если бы о таком ему рассказал кто-то другой, он бы признаться не поверил. Но в данной ситуации У него не могло возникнуть сомнений. Его сын, которого он считал немым от рождения, сейчас на удивление рассудительно объяснял ему события прошедших месяцев. Выходит, его волосы были такими из-за потери манны, но стоило ее вернуть, как они стали обычными. Но это не объясняет, почему он в таком возрасте рассуждает почти как взрослый. Может, это тоже из-за манны? Никто ведь не знает, откуда берется эта манна и куда уходит? И почему лишь единицам она дается при рождении? Может, она ускоряет развитие детей? Я никогда ни о чем подобном не слышал, но это не значит, что такого не может быть. Чем больше трой думал, тем больше вопросов возникало в его голове. Единственный человек, владеющий манной, которого он знал, был капитан отряда наемников. Но магические способности капитана были совсем незначительными из-за чего использовал он их довольно редко а еще реже кому-нибудь о них рассказывал может это все же не мой ребенок? откуда у него манна и что мне с ним теперь делать или он все таки демон каждая последующая мысль трое была мрачнее предыдущей всё хватит наконец отбросила в сторону все свои сомнения надо решать как нам жить дальше После того, как Кайдус уснул, Трой и Адалинде смогли спокойно поговорить. Он расспросил ее о том, что произошло за время его отсутствия, о том, какого будущего она хочет для их сына, и вообще, что она о нем думает. Долго проговорив, они в итоге решили, что их сын настолько умен именно из-за маны. После чего Трой, взяв перо и чернила, отправился в гостиную писать письмо своему бывшему капитану. Хотя Трой больше не был наемником, капитан часто присылал ему весточку, и он практически всегда знал, где в это время квартирует отряд. Он собирался со следующим торговым караваном, идущим в город, покинуть эту деревню. Он знал, что его раненое плечо уже никогда не будет таким, как прежде. Но несмотря на это, надеялся, что сможет еще на что-то сгодить. Глава 5. Дорога. Десять дней прошло с тех пор, как Трой решился уехать. Быстро собравшись, он вместе с семьей покинул деревню, присоединившись к проходящему мимо каравану. Четырьмя днями ранее Трой оставил службу, дружески распрощавшись со своими боевыми товарищами. За время, проведенное в дозорах, они довольно сильно сдружились. И сейчас им было жаль терять бойца, даже после ранения, не утратившего своих боевых навыков. Правда, мало кто в деревне печалился из-за его ухода. Большая часть была рада избавиться и от него, и от его семьи. Впрочем, это мало беспокоило трое и Адалинду. Женщина давно поняла, что отношение жителей деревни к ним вряд ли когда-нибудь изменит. К счастью, им не пришлось долго ждать проходящего мимо каравана. Караван шел из Хивистона, большого города, расположенного на склоне горы западнее Хилту. Узнав, что караван следует на север, в Ферренд, столицу королевства Дарсус, трой заплату в 14 эрн, нанялся в его охрану. Контракт вступал в силу сразу после выхода из деревни Хилту и заканчивался по прибытии в Форен. Обычно охранником каравана в обязанности, которых входила не только охрана, но и погрузка с разгрузкой, охота, разведка и другие второстепенные задачи, платили по 50 эрм. Но учитывая травмированное плечо троя и бесплатный провоз в обозе его жены и ребенка, 14 эр были неплохой платой. То, что он как бывший наемник, знает с какой стороны браться за меч, сыграло немаловажную роль в переговорах. Убедившись, что все вещи сложены в повозку, Трой еще раз взглянул на дом, в котором прожил последние два года. Счастье и печаль связывали его с этим местом. Оно словно тянуло его назад, умоляло остаться. Этот дом сделал его самым счастливым человеком на земле, но одновременно и самым несчастным. И в итоге Трой решил, что идея покинуть его была не так уж и плоха. «Вперед! крикнул хозяин каравана и повозки тронулись в путь. В одной из комнат, возведенной на склоне горы крепости, двое мужчин склонились над разложенными на столе документами. Корей, как продвигается дело Ителла?" просил старший из мужчин, оторвавшись от бумаг. Две недели назад мы получили известие от Юрика. По его словам, все прошло на удивление успешно. Правда, они потеряли троих человек убитыми." 11 раненых, и еще семеро были отравлены. К счастью, яд был не смертельным, и дней через 25-30 они смогут вернуться в строй, Четко отрапортовал Корей. Трое, говоришь? Я знал, что должен был. Подожди минутку. Две недели назад? А почему я узнаю об этом только сейчас? Мужчина грозно посмотрел на своего помощника. Потому что вы еще не полностью оправились от ран, и лекарь запретил вас чем-либо тревожить. Кстати, насколько я знаю, он наказал вам как можно больше отдыхать и как можно меньше напрягаться, иронично заметил помощник, даже не соизволив оторваться от бумаг. Через некоторое время, так и не дождавшись ответа, он посмотрел на перекошенное яростью лицо шефа и усмехнулся. Негодник, столько времени прошло, взревел тот. Командир, осторожнее, а то швы разойдутся, ответил помощник, давясь смех. Подлец, Все это время я, по твоей просьбе, занимался сортировкой старых никому не нужных документов. И как я не догадался, что все это нужно лишь для того, чтобы удержать меня в этой дыре, Еще больше разозлился мужчина. Командир, вы что? Хотите, чтобы у вас опять открылось кровотечение? Или вы так сильно любите зелье Маржо? что готовы пить их при любом удобном случае. Если это так, то я могу вам их принести прямо сейчас. Э, -э нет. Спасибо. все хорошо. Ну тогда, может, уже покончим с сортировкой документов, С улыбкой спросил Корей. Они снова погрузились в работу, но вскоре их занятие прервал стук в дверь. "Капитан Зикаэль, вы здесь?" Прикричали с другой стороны. Радуясь возможности оторваться от скучной и монотонной работы Зикаэль встал, но его помощник оказался у двери быстрее. Что случилось? спросил он, когда Корей отворил дверь. Капитан, вам пришло письмо от Троя. Трой. Как давно он не получал от него вестей. Трой был верным помощником, подчиняющимся лично ему. У этого парня были блестящие перспективы в карьере наёмника. Изикаэль в будущем прочил его на роль капитана. Но все надежды перечеркнуло ранение, из-за которого трою пришлось уйти. Прошло два года. Может, за это время он пришел в норму и теперь хочет вернуться? Взяв в руки письмо, Дикаэль надолго задумал. Свиток, запечатанный красным сургучом, печать в виде креста на На первый взгляд, этот крест был самым обычным. Но присмотревшись, Можно было заметить, что одна из сторон креста чуть больше другой. Это был знак драксонских наемников, о котором знали лишь люди, входящие в состав команды Зикаэля. 19 дней прошло с тех пор, как трой с семьей присоединились к каравану. По пути они два раза заходили в небольшие деревушки, чтобы отдохнуть, продать что-нибудь из товаров и пополнить запасы еды и воды. Когда на пути долгое время не встречалось поселений, они разбивали лагерь недалеко от дороги. Однажды ночью, когда караван отдыхал, на лагерь напала шайка разбойников. Были ранены четыре охранника и безвозвратно потеряны мул и тяговая лошадь. К счастью, трои не пострадал. На следующий вечер караван столкнулся со стаей голодных волков. и Им пришлось отчаянно сражаться. К наступлению темноты часть волков была мертва, а часть убежала. К счастью, эти волки не были слишком крупными. Большинство из них не превышало размером среднюю собаку. Правда, их было слишком уж много. Половину той ночи людям из каравана пришлось заниматься волчьими тушами, и только потом они смогли разбить лагерь. А на утро, отправив впереди себя специально нанятых следопытов и разведчиков, караван тронулся Эти люди всегда шли впереди каравана, выискивали возможную угрозу, находили места, пригодные для лагеря, выслеживали дичь. Трой в основном занимался разгрузкой фургонов и помогал погонщикам по замене осей колес. Все остальное время он проводил рядом с Кайдусом и Аделиной. Что-то Кайд с тех пор, как мы покинули Хилту, все время молчит. Похож он просто пытается вести себя соответственно своему возрасту, подумал Трой. Тот день, когда он узнал о наличии у сына магического дара, намертво врезался в его память. Он долго не мог поверить услышанному. От мысли, что его сын разговаривает, его бросало в дрожь. Конечно, встречались слова, значение которых ребенок не знал, но это было от того, что он их никогда не слышал. Стоило ему объяснить смысл незнакомого слова, как он тут же включал его в свою речь, которой было на удивление мало ошибок. С тех пор малыш больше не молчал. Точнее, он был по-прежнему тих и незаметен, но когда Адалинда его кормила или делала для него что-то еще, он ее благодарил словами. Когда он не знал названия каких-либо вещей, он больше не указывал на них пальцем, а задавал вопросы. Правда, делал это только в том случае, если был уверен, что рядом нет посторонних глаз и ушей. После некоторых раздумий трой решил считать все это божьим даром, так как остальные варианты были слишком страшны. Во время поездки Кайдус лежал в колыбели, которую держала на руках его мать. В это время он размышлял о самых разных вещах, хотя внешне казалось, будто он спит. Сколько времени я пробыл в небытие? Почему в мире стало рождаться так мало магов? Язык, на котором здесь говорят, не похож ни на один язык из тех, что я знаю. Та история о короле демони явно рассказывает обо мне. И церковь, скорее всего, издала тот указ опасаясь моего перерождения. Это мое 27-е перерождение. Интересно, сколько времени проходит между реинкарнацией? И какой сейчас год? Я не понимаю, почему это перерождение прошло не так, как прошлое. И для чего мне оставили память о моей прошлой жизни? Так и не найдя ответы на все эти вопросы, Кайдус начал думать о том, что с ним произошло уже в новой жизни. С тех пор, как он обо всем вспомнил, он как мог старался подавить себе привязанность к Аделине. Он прекрасно понимал, что не является обычным ребенком. Ни один нормальный ребенок не смог бы вынести подобных воспоминаний. Все вокруг залито кровью. На полу текла женщина с кинжалом в груди и труп мужчины с перерезанным горлом. Недалеко от них плачущий от голода ребёнок. Боль, невыносимая боль. Люди плачут, моля кого-то о пощаде. Но покрытая темной кровью рука, безжалостно поглотив их жизни, погружает их во тьму, в которой нет ни единого лучика света. Он так старался выкинуть Адалинду из своего сердца, запереть чувство к ней в самом дальнем уголке своей души. Он хотел, чтобы и она любила его хоть чуточку меньше и могла от него легко отказаться, если он станет для неё обузой. Всё, что он до сих пор от нее получал это безграничная любовь. Он видел, с какой настойчивостью она преодолевала все преграды, стоящие у нее на пути, и с каким терпением переносила страдания. Ее любовь постепенно пробила брешь в его защите. И он решился задать тот злополучный вопрос. После него ему не было смысла молчать. Вскоре после этого он проговорился, что владеет даром. В его прошлой жизни магия была обычным явлением, тогда как здесь людей, обладающих даром, были считанные единиц. Чтобы случайно не раскрыть свою личность, он решил играть роль ребенка. Чем понемногу разрядил обстановку. Я должен стать еще более осторожным, чтобы трой при виде меня не чувствовал страха. Резко распахнув глаза, он увидел лицо Аделинды, которая в этот момент тихонько напевала колыбель. Эта мелодия почему-то действовала на него успокаивающе. Словно в трансе, он молча слушал песню, и все мысли, до этого терзавшие его душу, медленно отступали. А минуту спустя где-то недалеко затрубил рог, оповещая, что на караван совершено нападение. Заслышав сигнал, Трой встрепенулся, наказав Адалинде спрятаться. Он схватил свой меч, кинжал, перевязь с метательными ножами и спрыгнул с повозки. На них нападали и раньше, но в этот раз, судя по взгляду Троя, все было гораздо серьёзней. В момент большой опасности лицо Троя словно застывало превращаясь в бесстрастную маску. По обе стороны от дороги тянулся густой лес, но Аделинда не была уверена, что там будет безопасно, и она решила, что лучше будет спрятаться в повозке, чем бежать в лес, кишащий опасными тварями и ядовитыми растениями. Раскидав ящики и коробки, она добралась до большого сундука. Вытащив оттуда часть вещей, она освободила место для себя и сына и быстро заскочив внутрь, опустила крышку. Даже внутри сундука она продолжала слышать звуки сражения: испуганное ржание лошадей, лай собак, крики людей и звон лучей. Рог трубил еще трижды, а потом замолк. Крики становились все ближе. Вопили люди из соседних повозок, незнакомые голоса отдавали какие-то приказы. И вот она почувствовала, как ее повозку затрясло и услышала приближение чьих-то шагов. Она опустила голову, чтобы помолиться, и увидела крошечное личико своего сына. Нет сейчас времени для молитв, я должна защитить Кайдуса. Откинув страх, она замерла в ожидании. Пошарив рукой вокруг себя, она наткнулась на что-то твердое. Вытащив из вещей заинтересовавший ее предмет, она обнаружила ремень Троя, на котором была большая металлическая бляшка. Обмотав край ремня вокруг правой руки, а на левой крепко прижала Кайдуса к груди. Наружу доносился шум. Ей казалось, что человек залезший в фургон сейчас передвигает ящики. Когда крышка сундука откинулась, перед ней возник довольно ухмыляющийся грязный, давно небритый мужик. "Ну-ка, что тут у нас?" Бум. Она отнесла ему удар в голову, прежде чем он успел закончить фразу заставив его отступить на несколько шагов назад. «Чертова шлюха. Ухмылка исчезла с его лица. Теперь оно было красным от гнева. Разбойник схватил Аделинду за волосы и потянул, вынуждая подняться. Когда он увидел в её руках ребенка, на его лице появилась не предвещающая ничего хорошего улыбка. "Гляди-ка, и вправду шлюха", сказал мужик и заржал. Адалинда снова попыталась его ударить, но он успел перехватить ее руку. Оставив в покое волосы, он ударил ее по лицу, после чего выдернул из руки ремень. Обезумев от боли, она еще крепче прижала Кайдуса к груди. Мужчина начал ее избивать, пытался разжать руки, поняв, что у него в одиночку ничего не выйдет, он позвал кого-то, кто находится снаружи. Вскоре в фургоне появился еще один человек. Они вдвоём разжали ей руки, и этот человек забрал Кайду. Усмехнувшись, он вынес его из фургона. Адалинда плакала и стонала, но вырваться из захвата бандита так и не смогла. Ее захлестнули отчаяние и страх. Она сходила с ума, не зная, что сейчас происходит с ее ребенком. В этот момент снаружи вспыхнул белый ослепительный свет. Хватка бандита на миг ослабела. И она успела вырваться и стремительно вылететь из фургона. Некоторое время ей пришлось ждать, пока зрение придет в норму. Всё вокруг было залито кровью. Осмотревшись, она увидела некоторых своих попутчиков, связанными лежащих на земле. В глазах тех, кто уже мог видеть, застыл ужас. Она металась из стороны в сторону, все еще надеясь на чудо. И тут она увидела Кайта. Малыш широко раскинул руки, лежал на земле в луже крови бандита, его унесшего, рядом с ним. Глава 6. Последствия. С тех пор, как разбойники напали на караван, прошло два дня. Все это время люди восстанавливали силы в разбитом неподалеку лагере. Они были настолько напуганы, что даже не нашли в себе силы подготовить место для сна. Пали где придется, кто в фургонах, кто под телегами, Слухи носились по лагерю, будто холодный бриз. Люди, вспомнив о случившемся, испуганно сдрагивали. Никто так и не смог понять, что произошло в тот злополучный день. Все слышали крики Аделинды, видели бандита, несущего на руках ее ребенка, а потом яркая вспышка и темнота. Эта вспышка по яркости могла поспорить даже с сиянием солнца. Сидящую в луже крови Аделинду качающую на руках обмякшее тельце своего ребенка, люди заметили только когда прошло ослепение. Бандитов, недавно атаковавших караван, видно не было. Вместо них по округе были разбросаны куски истекающей кровью плоти, фрагменты костей и мозгов. Четверо охранников погибли, защищая людей и груз. Остальные были ранены или без В общей сложности За время, устроенной разбойниками кровавой бойни, погибло 11 человек. Еще 19 были тяжело ранены. У хозяина каравана была сломана рука, выбит зуб, а под глазом наливался синевой Фингал. Чувствовал он себя словно у него по ребрам потопталась лошадь. Пытаясь защитить людей, он бросился на бандитов, за что и поплатился. Практически вся охрана каравана была выведена из строя и некоторым пассажирам пришлось взять на себя роль следопытов и лекарей. Охранники, которые могли держаться на ногах, похоронив погибших, упаковали разбросанный по земле товар, заодно собрав вещи павших товарищей, которые нужно было отдать родственникам. Разорвав рубаху по шву, Адалинда ножом разрезала ее на широкие полоски. Достав из сумки сушёный дистил Долго мяла его в руках. Получившийся порошок высыпала на кусок чистой ткани. Сняв с левого бедра трое повязку, приложила к ране лекарство и снова обмотала ногу. Рана трое была глубокой, но при должном уходе не должна была привести к серьезным последствиям. Адалинда никогда не думала, что навыки, приобретенные во время странствий с наемниками, ей когда-нибудь пригодятся. Бесчисленное количество раз Ей приходилось делать перевязки наемникам и трою, вернувшегося с опасного задания. Дистил был довольно распространенным растением. Его горький сок при высыхании превращался в порошок, снимающий воспаление с раны, а измельченные листья значительно притупляли боль. По крайней мере, так говорил ее отрядный лекарь. С тех пор постоянное ношение при себе листьев дистила вошло у нее в привычку. Когда Трой был наёмником, Адалинду не покидал страх, что однажды он может не вернуться с задания, но запретить ему заниматься любимым делом она не могла. Ведь единственное, что Трой хорошо умел делать, это сражаться. Сейчас она тоже боялась, но не за Троя, не за себя и, конечно же, не за безопасность каравана. Она боялась за сына, который лежа на импровизированной кровати, сложенной из вороха старой одежды и одеял, почти не подавал признаков жизни. Прошло уже два дня, а Кайдус так и не пришел в себя. Ребенок едва слышно дышал, и со стороны казалось, что он просто спит. Две прошлые ночи Адалин ни на миг не сомкнула глаз. Всё это время она находилась рядом с Кайдусом, отвлекаясь только на еду и перевязку трои. Это я виновата, я не смогла его защитить. — винила она себя в случившемся. Очнись, Кайдос, умоляю, очнись, шептала она сквозь слезы. Трой не знал, чем утешить жену, ни на минуту не отходящую от сына. Поначалу он пытался ее убедить, что малыш всего лишь спит, но вскоре стало понятно, что это не так. Поэтому единственное, что он мог сейчас сделать, это молча наблюдать, как его жена все больше погружается в отчаяние. Он перевёл взгляд на раненую ногу и тяжело вздохнул. Теперь, кроме плеча, у него было травмировано еще и бедро. Это произошло практически в конце боя. Он сражался с одним из разбойников, когда к нему со спины подкрался другой. Парировав мечом косой удар бандита, трой развернулся, чтобы отбить атаку второго. Рассчитав скорость, с которой двигался второй бандит, он не стал ждать пока тот нанесет удар, атаковав его первым. Его реакция ошеломила разбойника, и тот отступил, но на него напал очухавшийся первый бандит. Избегая удара в живот, Трой случайно приоткрыл бедро, за что и поплатился. Только благодаря помощи подоспевших вовремя охранников он смог выжить. Трой злился, вспоминая об этой глупой ошибке. Я должен был остаться семьей», — корил себя он. За два прошедших года его инстинкты и навыки немного притупились. Звук шагов, угол наклона клинка, сила отражения удара, скорость выпада, движение, как уколебавшаяся на ветру ветки. В то время как он охранял село, редко случалось что-то более опасное, чем забредший на окраины деревне волк или медведь. Он потерял навыки, выработанные в многочисленных сражениях, считая себя самым опытным из охранников. Он не понял задумки второй части команды и бездумно ринулся в бой, вместо того, чтобы защищать семью. Когда караван вышел из Хилту, его сопровождала охрана из 42 человек. Сейчас же их осталось всего половина. Когда разведчики доложили, что к ним приближается большая группа разбойников, восемь охранников остались защищать караван, в то время как остальные отправились навстречу противнику. Они хотели остановить бандитов прежде, чем те окружат караван и возьмут его пассажиров в заложники. В середине боя до них донесся сигнал рога, но они его проигнорировали, решив, что им приказывают отступить. Четверо выживших охранников рассказали, что на них напала небольшая группа разбойников. Противник в лесу дожидался сигнала рога, и едва он прозвучал, ринулся в бой. А в результате Четыре охранника были убиты, а четверо оставшихся ранены, а затем пленены. Они не надеялись выжить в этой переделке, но их спас непонятно откуда взявшийся свет. Строй еще раз все обдумал. Его гнев постепенно стих, а на его место пришло сожаление. Он понимал, что источником странного света мог быть только Кайдус. Как он это сделал? ломал в себе голову последние два дня. Ему не несколько было требовать ответа, так окайду так и не пришел в себя. Впрочем, он не был уверен, что ребенок понимал, что делал. Свет, выбравший своей мишенью бандитов, обладал невероятной мощью. Он словно стёр их тела с лица земли. Фрагменты тел разбойников долетели даже до связанных людей, ног до головы, заляпав их кровью. Платье Адалинды было измазано в крови от талий до самого низа. Люди старались держаться от нее подальше, в глазах большинства из них застыл страх. Правда, спустя несколько дней, когда первый шок прошел, некоторые начали испытывать к ней благодарность, решив, что внутри нее дремала магическая сила, которую пробудил сильный стресс. Их не волновало, что в случае проявления магических способностей такой силы в зрелом возрасте очень редки. Когда Трой спросил об этом у Аделинды, она сказала, что их спас спаскайдус. Тидя в сторонке, Трой поочередно смотрел то на рану на своей ноге, то на сына, то на сходившую с ума супругу. Он не знал слов, которые смогли бы утешить его несчастную жену. Поэтому просто наблюдал за ней, терзаемый сожалением. Ты обязан. Ты должен найти меня. Я хочу обрести свободу. Мертвая женщина, мужчина с перерезанным горлом, плачущий ребенок. человек, молящий его о пощаде. Но он, указав на мужчину перстом, отдает приказ его убить. Растерзанное тело молодой девушки, крики, смерть. Виселица, прогнувшаяся под тяжестью болтающихся на ней тел. Плачущие люди, молящие о прощении залить кровью пол. Огромное количество умирающих. Их жизнь тает, словно медленно истекающий поток. Руки, покрытые чем-то темным и липким. Голос, шепчущий ласковые слова. Тьма, всепоглощающая тьма. Он пытался прийти в себя. Что есть силы, он сопротивлялся, стараясь выбраться из окружившей его сознание тьмы. Он отбивался руками и ногами, сражался из всех сил, пытался убежать, но ничего не помогало. Измаявшись, он просто лежал, а тьма тем временем пыталась его поглотить. Дни, месяцы, годы, века вереницы проносились перед его глазами и тут же исчезали. Внезапно на него упала капля воды. От каждой новой капли тьма кричала от боли и сжималась. Ему казалось, что прошли годы, прежде чем тьма наконец отступила, и он смог почувствовать теплоту материнского тела. "Адалинда", едва слышно прошептал он. Взглянув на неподвижного ребенка, Адалинда вновь заплакала. За три дня, что он был без сознания, она практически потеряла надежду. Иногда ей приходилось отлучаться, чтобы приготовить еду. Но и в такие моменты А Долина не покидала сына надолго. Она постоянно бегала от костра к фургону, то бы удостовериться, то малыш по-прежнему дышит. Только увидев, как мерно поднимается и опускается его грудь, она ненадолго надолго Как и любая мать, она знала, что ее ребенок иногда будет болеть, но нынешнее состояние Кайдуса не было простой болезнью. Скорее всего, это были последствия применения магии. Кайдус появился на свет с магическим даром. В полугодовалого возраста он начал понимать речь людей, а в год научился контролировать свою ману. Он на удивление грамотно говорил, а в его глазах светился совсем не свойственный его возрасту ум. Все члены каравана были уверены, что это она источник уничтожившего бандитов света. Но она знала, кто на самом деле сотворил это чудо. Она была рада то люди путешествующие с караваном остались в живых, но цена, которую пришлось за это заплатить, ее не устраивала. Она по-прежнему любила Троя, но за прошедший год он от нее сильно отдалился. Он говорил, что верит в то, что Кайдус его сын, но Адалинда видела, что его как и прежде мучают сомнения. До того как он узнал, что волосы Кайдуса побелели из-за его неспособности контролировать манну, Он старался держаться от сына подальше, никогда не беря его на руки. Кайдус был ее надеждой, лучиком света в в ночи. За него она была готова отдать жизнь. Когда он был рядом, она не чувствовала себя одинокой. Он был единственным в этом мире, кого она боялась потерять. Наревевшись вдоволь, она ненадолго успокоилась. Ты знаешь, что слишком много плакать вредно услышала она едва различимый шепот. Э, боже, ты наконец очнулся, Облегченно вздохнула женщина, прижав ребенка к груди. Я хочу есть. Ох, прости. Сейчас я тебе что-нибудь принесу. Осторожно опустив Кайдуса на импровизированную кровать, она быстро покинула фургон, и все ее горести и печали бесследно исчезли. Забытый завоеватель Книга 1 читает Дана Делис, специально для сайта roulette.ru. Глава 7. Ферренд. От Хилту до Феррента караван в общей сложности добирался 38 дней. После нападения разбойников охранники осторожничали и при малейшем намеке на опасность вели фургоны обходным путем. Все чаще им на пути встречались признаки цивилизации, указывающие на то, что Ферренд уже близко. По сторонам дороги раскинулись обработанные крестьянами поля и сады, засахабивающимися под тяжестью сочных плодов каргиза. На недавно распаханных плантациях, обильно орошаемых водой, сходил малс. Между садами каргиза и полями малса раскинулись цветочные долины, ярким пятном выделяющиеся на фоне зеленых деревьев и бурых трав. После того, как караван миновал полосу лесов и безлюдных равнин, Кайду занялся расспросами. Стоило ему увидеть хоть какое-нибудь растение или животное, он спрашивал у Аделинды его название. Тема развлекался все дни после выздоровления. Узнавал название и пытался вспомнить, как это животное или растение называлось в его прошлой жизни. Км. Значит, теперь это создание называют кринуком. Мне кажется, раньше у него не было такого хвоста. Не удивлюсь, если окажется, что оно относится к семейству хвойзи. На пути им встретилось небольшое, почти слепое мохнатое существо. Ворсинки его шерсти были очень чувствительны. Только благодаря им существо могло двигаться и ориентироваться в пространстве. Можно сказать, они служили животному органам обоняния. А это, без сомнений, дрезорская гончая. Окрас стал немного другим. И размеры чуть увеличились. Но в общем, ее вид практически не изменился, думал Кайдус, наблюдая за большой собакой, охраняющей хозяйский поля от воров. Адалинда рассказала, что это самый крупный вид гончих, и что порода эта называется Калтир. Многие животные и растения изменились и уже совсем не походили на те, что он помнил на по жизни, но были и такие, что полностью сохранили свой былой вид. Кроме того, встречались существа и растения, ни разу им невиданные ни в этой, ни в прошлой жизни. За время путешествия он встретил четырех животных, о которых знал раньше, и увидел шесть разновидностей деревьев и цветов, названия которых помнил, но незнакомых животных и растений встречалось больше. 12 неизвестных ему пород птиц, четыре вида лекапитающих, шесть разновидностей растений и три незнакомых дерева. Можно сказать, ему открылся по-настоящему новый мир. В прошлой жизни основным источником информации для него служили книги. В них он черпал знания и за их страницами прятался от тоски. Но знания, полученные из книг, к этому моменту довольно сильно устарели и уже не имели никакой практической ценности. Придя в себя, он стал разговаривать с Аделиной намного чаще. Он не узнал, что пробыл без сознания целых три дня. Очнувшись, Кайдус в один присест слопал три миски волчьего рагу, показавшегося ему невероятно вкусным. Рагу было приготовлено из сушеного волчьего мяса, смешанного с несколькими разновидностями пряных трав. При въезде в Ферренд, столицу королевства Дарсус, караван был остановлен стражниками Но после проверки всех товаров и подорожных его быстро впустили в город. Сидя на коленах Адалинды, на облучке фургона, рядом с строем панукающего уставших лошадей, Кайдус любопытством оглядывался по сторонам, подмечая, как изменились городские постройки за время, что он был в пустоте. Дороги хоть и были проложены, магии не укреплялись, в отличие от тех, по которым он в прошлой жизни ездил в Андар. Та же история была и с домами, сложенными из камня и дерева. Что Кайдуса удивило, так это количество людей, снующих по улицам города. Некоторые из них, проходя мимо, здоровались с охранниками каравана или приветствовали друг друга. Он был поражен, заметив среди людей представителей расы Гверил, существ, имеющих одну металлическую руку и рог на голове. Как такое могло произойти? Не могу поверить, что это безумно воинственная раса. Теперь живет среди людей. Бесспорно, этот мир изменился. Кроме гверилов, на улицах встречались ковусы, раньше никогда не покидавшие своих гор. равнинные алефы и даже жители подводного мира дризулы. Сейчас все эти расы, когда-то ненавидящие друг друга и постоянно враждующие, мирно существовали. занимаясь торговлей и не испытывали к своим бывшим противникам никакой неприязни. Интересно, остальные расы тоже больше не воюют, озадачился Кайдус. Все, что на протяжении веков казалось для него верным, потеряло смысл. Сквозь крик толпы до него на миг долетел стук молотка по наковальне, тут же заглушенный плачем ребенка и криками купцов, продающих по обочинным дороге свой товар. В воздухе витал сладкий запах приправленного ароматным медом мяса, доносившийся из открытых окон расположенной неподалеку таверны. Несмотря на то, что он поел незадолго до того, как попал в город, его рот наполнился слюной. Ограниченный видом открывающимися ему с колен о долины, Кайдус ни на минуту не закрывал глаза, боясь пропустить что-нибудь интересное и новое. Медленно прокатившись по многолюдным улицам, караван остановился у постоялого двора, небольшого здания с вывеской, на которой было написано Название Хрустальный странник. После этого контракт Троя был завершён, и он смог с чистой совестью покинуть караван и начать подыскивать себе жилье. Трой выгрузил из фургона, ставшего на время путешествия их домом, свои пожитки. В его руках оказалась большая корзина, набитая доверху одеждой и два амберитовых меча. Взяв все это в руки, Трой поморщился. Его раны зажила довольно хорошо. На любое давление на ногу вызывало в пульсирующую боль. Поняв свою ошибку, он медленно опустил корзину на два небольших сундука, выставленных из фургона минуту ранее. Адалинда достала из повозки коробку, в которой хранились ее поваренные книги и письменные принадлежности. Когда Трой собирался лезть в фургон за последними своими вещами, его окликнул хозяин каравана. Трой, вы точно не хотите отправиться с нами в Гилстон? Нам бы не помешал такой воин. Хозяин каравана просил его остаться уже не в первый раз, но у него были дела в Ферренте. Кроме того, он хотел остаться с семьёй и не рисковать ради кого-то жизнью. Мне очень жаль, Пейт, но наш контракт был только до Феррента. Кроме того, мне нужно обустроить семью. Мне льстит, что вы согласны нанять меня, несмотря на мои раны, но я вынужден остаться здесь. Передайте остальным, пусть берегут себя. Он восхищался хозяином каравана, хотя поговорить им удалось всего лишь раз в тот день, когда на них было совершено нападение, только мужественный человек мог попытаться обменять свой, по видимому, довольно ценный товар на жизни людей, которые путешествовали с караваном. Его связали и избили до полусмерти, а он все равно продолжал настаивать. Такой поступок был достоин всяческого уважения. Они не были знакомы достаточно близко, Но Трой знал, что этот человек, носящий имя Пейта Дансилта, является одним из самых уважаемых членов гильдии купцов. Покупая и продавая товар, Пейт со своей супругой Дилей исколесили весь Дарсус. Как жаль. Надо было связать вас и вашу жену Магичку веревкой, чтобы вы остались с нами, сказал купец, шутя. Пейт, вы же знаете, что она не маг. Я не могу объяснить, что произошло в тот день. Возможно, за нами тогда наблюдали боги. А может, один из духов леса, услышав наши мольбы, решил нас спасти. Ответил на шутку трой, пряча за показанной веселостью кислую мину. Он не хотел, чтобы у кого-то возникли даже малейшие подозрения относительно его маленького сына. Но не вижу смысла гадать. Боги это сделали или кто-то еще. Хозяин каравана вынул из кармана своего просторного одеяния небольшой мешочек и протянул его трою. Здесь 550 эрнов. 14 эрнов в день умножаем на 38. Получаем почти 550. Спасибо, Пейт, за все. Взяв у купца мешочек, трой привязал его к поясу и поклонился в знак признательности. 550 эрнов должно было пока хватить и на проживание в гостинице, и на пропитание, а он тем временем постарается как можно быстрее найти работу. Распорядившись насчет разгрузки Пейт вытащил из другого кармана еще один мешочек и протянул его трою. Хоть вы и будете это отрицать, я считаю, что моя попытка договориться с разбойниками была бессмысленной. Только благодаря чуду, сотворенному вашей супругой, все мы остались живы. Я всегда отдаю свои долги, тем более, когда должен жизнь. Как хозяин каравана, всю ответственность за погибших я взял на себя, ведь именно из-за меня они оказались в опасности. Компенсации семьям погибших уже выделены и будут отданы вместе с личным имуществом покойных. Я не буду предлагать вашей жене свою жизнь, она все равно ее не возьмет. Поэтому примите это в знак моей благодарности и как премию за хорошую службу. И помните, теперь у вас в гильдии купцов есть преданный друг. Трой не хотел брать второй мешочек, так как не считал себя достойным такой награды. Закончив речь, Пейт протянул Трою руку. Трой смотрел вслед хозяину каравана до тех пор, пока тот не скрылся за первым фургоном, после чего тяжело вздохнул и продолжил свою работу. Умаившись в долгой поездке, Трой буквально упал в мягкую постель, но как ни странно, быстро уснуть не смог. Он был так занят, сначала съемом комнаты и перемещением багажа, потом поздним ужином в недорогой таверне, что о втором мешочке, который ему дал Пейт, практически не вспоминал. Он посмотрел на стол, на котором мешали оба мешочка. Значит, это моя премия и его благодарность. Интересно, что там. Подойдя к столу, трой взял в руки мешочек. Потряс. Судя по звуку, там были монеты. Он развязал тесёмку и высыпал содержимое на стол. Перед ним лежало одна крошечная металлическая монетка Кьюи, приравнивающихся к трем эрнам. 16 двойных битов равных 32 эрнам, два зеленых фера, каждый из которых был равен 50 эрнам, и один роскошный раэ, приравнивающийся к 500 эрнам. Трой был в шоке. И что из того, что он получил было его премией, небось, бой самое большее эрна 32. За комнату, что он снял, нужно платить 22 эрна в день. Ее стоимость ходили завтрак, обед и ужин. 550 эрнов, что он получил за работу. Им должно было хватить примерно на 20 дней. За это время он надеялся найти работу. Но теперь общая сумма увеличилась вдвое и составила 1184 эрна. С этими деньгами он мог на два месяца снять небольшой домик, и у него еще что-то останется в запасе. Его первоначальным планом было оставаться в таверне до тех пор, пока он не найдет работу. Теперь же его решение изменилось. Сначала он собирался найти жилье и строить семью, а потом уже заниматься всем остальным. В этот момент Трой заметил, что из мешочка высыпалось не все. Его глазам предстал круглый кусок обсидиана, с выгравированной на нем шляпой, украшенной длинными перьями. От удивления Трой раскрыл рот. Трой знал, что за кусок металла попал ему в руки. Это был символ Лиги пернатых шляп. Оказывается, хозяин каравана был не только влиятельным купцом, но и одним из основателей гильдии Пернатых шляп. Гильдия была тайной и требовала от своих членов только одного ответственности в работе. Гильдия Пернатых шляп дорожила каждым заработанным эрном. Работа, которую она поручала наёмникам, всегда была тяжелой и опасной. Все их предприятия были очень рискованными.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 Две атаки на караван, невероятная премия и наконец знак гильдии Пернатых шляп, которым владели только основатели. Трой усмехнулся. Какой странный поворот жизни. Он считал удачей, что смог наняться в этот караван, а оказалось, это не ему, а каравану сопутствовала удача. Теперь гильдия купцов была у него в неоплатном долгу. Точнее, должны они были его сыну, Кайдусу. Интересно, что этот караван перевозил такого что для его защиты понадобился целый отряд. Еще один вопрос, на который у трое не было ответа. Высыпав монеты обратно в мешочек, он спрятал раэ и обсидиановый знак в скрытый карманчик брюк и снова улегся на кровать, надеясь на этот раз уснуть. Глава 8. Решение. В хрустальном страннике царила суета. Официантки носились от стола к столу, разнося посетителям еду и напитки. Постоялый двор состоял из трех этажей. На первом располагался трактир, на втором номера для путешественников, а на третьем апартаменты для знати и богачей. Семья Палты снимала комнату на втором этаже. Трактир был полон голодных, джевающих посетителей, только-только выскожих из своих постелей. В углу обеденного стола сидела пара с маленьким ребенком. Малыш, сидящий на коленях матери, с любопытством оглядывался по сторонам. Трой, воскликнул проходящий мимо их столика человек. его лицо озарила приветливая улыбка. "Дальзак, что ты здесь делаешь?» – вскочил со своего места удивленный Трой. С Дальзаком они были знакомы уже давно. Они присоединились к отряду наемников примерно в одно и то же время и попервах сильно соперничали. Но потом, когда их стали отправлять вместе на опасные задания, Они сдружились. Тогда Трой и понял, как хорошо иметь друга, который в любой момент может прикрыть тебе спину. Именно благодаря Дальзаку он остался жив в тот день, когда получил рану, из-за которой вынужден был покинуть отряд. «Вас ждем. Капитан получил твое письмо и приказал нам ждать вас здесь. Мы когда приехали? Вчера вечером. Капитан не говорил вам, зачем нас встречать? Не, не говорил. Я едва успел вернуться заданья, как он отправил меня в Ферренд. Сказал только, чтоб я сидел в этой гостинице и ждал тебя. Ты один? Нет, с Йорком. Наверное, он еще не проснулся, сказал Дальзак и улыбнулся второму человеку, сидящему за столом. Давно не виделись, Адалинда. Давненько. Как там капитан и остальные? Неплохо. Капитан всё тот же старый козел, реагирующий на любую мелочь, касающуюся его подчиненных. Недавно был ранен, но сейчас это практически незаметно. Он почти полностью восстановился. Гераул и Лилиан вскоре после вашего ухода отправились в Ринол и поженились. Замечательно, и как они до сих пор наемничают? Ну да, они сейчас как раз на задании. Ах, да. Галивия тоже вышла замуж, за лесоруба из Кирхила. Парень спас ее от голодной смерти, когда она заблудилась в лесу. Ну, по крайней мере, она так говорит. Неужели сестра Голивия вышла замуж? Я так рада за нее!» А говорила, что на ней никто никогда не женится, что никто не станет терпеть ее вспыльчивый характер и острый язык. А ты как, Дальс, до сих пор одинок? О, это большая тайна, подмигнул он ей и улыбнулся. И тут он заметил на коленях Адалинды маленького человечка. Ой, а это у нас кто? Не как ваш малыш? просил Дальзак Адалинду. Дальс, знакомимся. Кайдус Рейд Палтус, наш сын. Адалинда ослепительно улыбнувшись подняла ребенка повыше, чтобы Дальзак мог получше рассмотреть. Рейлд, подходящее имя. Он сидел так тихо, что я его едва заметил. Сколько ему лет? В локеле исполнился ровно год. Хм. Надо же, как летит время. Не могу поверить, что уже два года прошло. Потом он наклонился к малышу, Привет, Кайдус. Как дела? На него уставились два маленьких глаза. Давай, Кайдус, поздоровайся с дядей Дальзаком, сказала Ада Линда и поставила Кайдуса на деревянную лавку рядом с собой. О, дядя! А, сколько чувств! Мое сердце плачет от восторга, засмеялся Дальзак. Второй закатил глаза, наблюдая за кривляниями своего друга, а Адалинда захихикала. И правда, Кайдус, скажи дяде Дальзаку здравствуйте. Улыбнувшись Дальзаку, Кайдус заложил левую руку за спину, а правую, приложив к груди, учтиво поклонился. Доброе утро, дядя Дальзак. Я рад наконец с вами познакомиться. Разнесся по трактиру мягкий, кристально чистый голос. После чего Кайдус вновь уселся на колени Аделинды и, как ни в чем не бывало, продолжил есть свой завтрак. Шум в трактире после его слов мгновенно стих. Не в силах поверить своим ушам, Дальзак по очереди смотрел то на трое То на Аделинда. Я тоже рад знакомству, Кайдус. Через некоторое время выдавил он из себя и по привычке оглянулся. Практически все посетители трактира были заняты содержимым своих тарелок, но он все же успел заметить, как пристально за ними наблюдает несколько пар глаз. Эй, ребята, как вам удалось его этому научить? удивленно спросил он троих. Сам удивлен, Аделинда, посмотрел трой на жену. Понятия не имею, ответила она задаченным, но да нельзя довольным голосом. И вы утверждаете, что ему всего лишь год? Да, в влогилиis исполнился год, повторила Долинда. Невероятно, этот малыш смог лишить дара речи самого Дальзака. Несомненно, он вырастет хорошим человеком, в отличие от своего отца. Наемник толкнул трой локтем в бок и засмеялся. После этого они решили сменить тему. Некоторое время они вспоминали свое прошлое. Иногда смеялись, но чаще грустили. Дальс, чем ты тут занимаешься? Со стороны лестницы, ведущий на второй этаж, раздался низкий, с хрипотцой голос. Гляньте, кто проснулся. Йорк, быстрее иди сюда. Дальза к жестом позвал своего спутника. Это не подождет? Я могу захватить что-нибудь, чем можно набить свое своё трой?» При виде Троя на его лице расцвела улыбка. Надо же, как же давно мы не виделись. Как твои дела? Неужели решил вернуться к нам? Трой приветливо улыбнулся старому другу. Рад тебя видеть. Помнишь еще мою жену? А это мой сын, Кайдус Рейл Палтус, показал он на малыша, сидящего на коленях у Аделинды. Конечно же, я помню Аделинду. Сын? Да. Как замечательно Рад снова видеть вас, Аделинда. Учтиво поклонился он женщине. "Заимна Йорк", склонила голову Аделинда, обозначив поклон. Что ты здесь делаешь, Трой? Насколько я помню, вы собирались осесть в Хилту. Обстоятельства так сложились, что мне пришлось покинуть деревню. Это значит, ты возвращаешься в ряды Дроксновских наемников? обрадовался Йорк. Нет, Йорк, не могу. Теперь я отвечаю не только за свою жизнь, но и за жизнь своей семьи. А мы для тебя кто? вмешался в разговор Дальзак. Извините, ребята, наемники Дрогсона навсегда останутся для меня семьей. Но теперь у меня есть жена и ребенок, и я должен их защищать. Это значит, протянул Йорк. Да, ребята, извините за меня перед капитаном. Надеюсь, вы замолвите за меня словечко в том случае, если я когда-нибудь надумаю вернуться. Конечно, Трой. Хотя капитан и будет разочарован, я думаю, он поймет». Спасибо, друзья. Вам не кажется, что пришло время что-нибудь перекусить? А поговорить можно будет и позже, спросил Трой. Вскоре стол был заставлен множеством всевозможных закусок. Трой подвинулся поближе к Жене, чтобы освободить место для своих боевых товарищей. Кайдус так и остался сидеть на коленях Адалинда. Через некоторое время Адалинда, решив дать мужчине возможность поговорить по душам, вернула Скайдуса в комнату. Кайдус сидел на кровати с книгой, одной из немногих, что были у Трое и Адалинды, и размышлял. Значит, эти двое, Йорк и Дальзак, Честно говоря, я представляла их себе по-другому, более крупными, что ли. Думал Кайдус, вспоминая истории, которые Долинда рассказывала ему о наемниках. Дальзак совсем не походил на того, кого нарисовал себе в мыслях Кайдус. Он был стройным мужчиной, примерно того же возраста, что и Трой. С шевелюрой не неспадающих на плечи темно каштановых волос. Этот человек, обладающий довольно незаурядной внешностью, На деле казался довольно уравновешенным и спокойным. Йорк был его полной противоположностью. Крепыш, ростом на голову ниже Дальзака, обладающий веселым, можно сказать, озорным нравом, только голос низкий и хриплый, совсем не вязался с его внешностью. Я должен быть более осторожным и никогда не забывать о самоконтроле, иначе мое поведение может быть в будущем создать нам массу проблем. Кайто вспомнил, как неосознанно применил магию голоса во время знакомства с Дальзаком. Именно из-за этого он старался при посторонних не разговаривать. Привычка использовать магию везде, где только возможно, осталась у него еще с прошлой жизни, и он никак не мог от нее избавиться. С тех пор, как он переродился, прошло не так уж много времени, и он еще не успел, как следует, привыкнуть к местным реалиям и жить со своим новым телом. Кроме того, чтобы это тело научилось управлять потоками мамы, Ему нужно было постоянно тренироваться, но когда рядом находилась Аделинда, он этого делать не хотел. Но женщина, к сожалению, практически никогда не оставляла его одного. Он чувствовал себя птенцом, знающим, как летать, но не могущим этого делать из-за того, что у него еще не отросли перья. Таковыми были его мысли, мысли взрослого, помнящего свою прошлую жизнь, но заключенного в теле маленького ребенка, от которого невозможно было избавиться. Эта оболочка на него давила, но единственное, что он мог делать это ждать, пока оно вырастет достаточно, чтобы он мог воплотить в реальность свои мечты и желания. Другого выхода у меня нет, и с этим надо было смириться. Задумавшись, Кадус не заметил, как задремал. Проснулся он от перекосновения Аделинды, которая пыталась забрать у него книгу. Он не смог сказать, сколько времени проспал. "Что-то случилось?" просил он женщину. Как насчёт того, чтобы лечь на подушку, а книгу я положу рядом. Почитаешь, когда проснёшься. Улыбнулась ему Адалинда забрала книгу и положила ее на стол. Чтобы умерить его неуемное любопытство, по дороге в Ферренд Адалинда начала его учить читать. Он быстро выучил буквы, начал вкладывать их слова. Через несколько дней он мог уже читать по слогам, постоянно спрашивал у Адалинды значение того или иного слова. Книга называлась Дракаль Егоры Равтоса. Кайду знал еще по прошлой жизни, что Равтос, или как его называли теперь Ральфтос, это материк, расположенный севернее Дарсуса. Ландшафт Рафтоса был практически идентичен всем семи континентам, за одним лишь исключением. Когти Араны. Три горы, вырывающиеся из поверхности земли и своими вершинами упирающиеся в бескрайнее небо, эти три горы считались самыми высокими в мире. Если верить книге, эти горы являлись рассадниками дракалов, гигантских летающих змей. Средняя гора называлась императорским когтем. Считалось, что там находилось гнездовье могущественных каргалов. На, На других двух горах, Кроваво-жёлтом пике и кулаке ярости, обитали фарканы, колегоры, паренгулы и хворалы, доминирующие над более слабыми родами дракалов. Кайдус и до этого немало знал о драколах. Больших змеях, считающихся повелителями неба. Многие великие маги и бесстрашные воины погибли, охотясь на этих величественных существ. Какое же проклятие это несовершенное тело, но почему в нем так мало энергии, пробормотал Кайдус, вновь погружаясь в сон. Тем временем, в забитом посетителями зале таверны, три воина вели неспешный разговор. Трой, ты точно уверен, что поступаешь правильно? Может, передумаешь? Еще раз спросил Дальзак. Нет, Дальс. Та жизнь осталась в прошлом. Трой наемник умер. Остался трой, муж и трой отец. Если я вернусь, кто позаботится о моей семье? Кайдус еще слишком мал, а Аделинда в последнее время я был к ней не слишком справедлив, и она заслуживает большего, чем просто жизнь жены наемника. Я хочу, чтобы она была счастлива. Да ладно тебе, трой. Мы же семья. Мы можем позаботиться о твоей жене и ребенке, когда ты будешь отсутствовать. Ты же знаешь, наемнику платят намного больше, чем простому стражнику или городскому партрульному», – Не соглашался с ним Йорк. Да, мы семья, Йорк. Но у нас нет условий, чтобы растить малыша. А если я не вернусь, что тогда будет с моей семьей?» Трой был настроен решительно. Йорк э -э -э -э -э -э не знал, что ответить. Я никогда об этом не задумывался, но мне кажется, именно из-за Аделины я покинул отряд. Раньше я думал, что это произошло из-за ранения. Но теперь понимаю, что это не так. После того, как ты меня спас, я начал бояться, что больше никогда не увижу Аделинду. Скорее всего, именно это настоящая причина, хотя я и не хотел себе в этом признаваться. Я боялся потерять эту красивую, чувственную женщину, готовую пожертвовать собой ради других. Я хочу видеть ее улыбку и сделаю все, чтобы стереть из ее памяти этот ужасный год. После этих слов стало окончательно понятно, что троие не переубедить. Я понимаю, Не знаю, что было написано в том письме, что ты написал капитану, но предполагаю, что он специально послал меня и Йорка. Ответил Трой Дальзак. Я Дальзак Ривар, занимающий девятое место в отряде наемников Дроксона. Призывая свидетелей Йорка Далгаса, освобождаю тебя, Трой Палтос, от всех обязательств перед гильдией наемников. Сохранявшийся за тобой семнадцатое место теперь займет кто-то другой. Если ты Когда-нибудь снова решишь присоединиться к нашей организации, тебе придется начинать свой путь обычным рекрутом. Прошу сдать мечи и знак наемника Дроксена, словно по написанному произнес Дальзак. Спасибо тебе, Дальзак, тихо произнес Трой, после чего положил на стол два янбаритовых меча, полученных Индо от капитана по достижении семнадцатого места. Потом достал из сумки небольшой лист пергамента с печатью в виде сплетённых между собой меча и оливарми. При помощи Дальзака, Йорка и еще некоторых старых знакомых Трой нашел небольшой домик, расположенный в третьем районе Феррента. Всего в Ферренте было 13 районов. Территорию, начиная с первого и заканчивая девятым, занимали представители низшего и среднего класса. В десятом-двенадцатом селились знать, а в тринадцатом был расположен королевский дворец. Все районы отделяла друг от друга высокая стена миновать которую можно было только через охраняемый стражей вход. Дома внутри района в свою очередь отделялись друг от друга заборами, особенно это касалось знати. На поиски жилья ушло всего два дня, а через неделю они уже обживали этот маленький двухэтажный дом. На первом этаже располагалась кухня, гостиная и ванная с туалетом. Ванная была снабжена механизмом, который набирал воду из подземного резервуара, в небольшой каменный бассейн. Был В этой комнате и механизм, позволяющий нагревать воду. Второй этаж включался в три комнаты. В одну из них поселили Кайдюса, вторую заняли Трой и Аделинда, а третью решили использовать в качестве кабинета. Несмотря на связи Йорка и Дальзака, домик обошёлся им обошелся в 390 ернов в месяц, поэтому Трою вскоре пришлось устраиваться на работу. Кайдус, сжав кулак пальцы правой руки, Хайду с усилием воли направил в них небольшой ручеек манны. Он повторял это упражнение, наверное, уже в тысячный раз. Когда руку стало нестерпимо жечь, он разжал пальцы, и с его ладони взметнулась переливающаяся всеми цветами радуги сфера, послушная его воле. Сфера вспыхнула и пламя, словно живое, закружилось вокруг его руки. Стоило ему пожелать Как огонь переметнулся на левую руку и, пробежав по ладони, превратился в огненный нож. Взяв в руку нож, Кайду взнзил его в найденную во дворе накануне палку. Через несколько мгновений палка запылала и осыпалась на землю серым пеплом. Еще один мысленный приказ, и нож, ненадолго превратившись снова в огонь, бесследно исчез. Осмотрев комнату, Кайду заметил валяющееся на полу книгу упавшую с полки во время его тренировки. Он взмахнул рукой, и книга, резко взметнувшись с пола, подлетела к его ладони. Взяв книгу и прочитав ее название, Кайду свернул ее на место. То же самое он проделал и с другими вещами, в беспорядке, разбросанными по комнате. "Должно быть, уже настало время завтрака", подумал он и открыв дверь, и вышел из комнаты. "Ты как всегда рано", Чем планируешь сегодня заняться? спросила Адалинда, увидев спускающегося по лестнице сына. Хочу сходить в книжный магазин, посмотреть, не появилось ли там чего нового, ответил Кайдс, усаживаясь за стол. Доброе утро, Гай. услышала он тоненький голосок, и на соседний стул забралось маленькое глазастое чудо. Доброе утро, Анис, улыбнулся он взъерошив непослушные кудря сестренки. — А где папа? простила малышка, насчитав на столе всего три тарелки. Рано утром пришел гонец от лорда Варафа, и отцу срочно пришлось уйти. Так что придется нам сегодня завтракать без него. Надеюсь, ничего серьезного. Думаю, ничего страшного не случилось. Можешь не волноваться и спокойно завтракать, постаралась успокоить сына Адалинда. "Гай, я видела огромную птицу", воскликнула Анис. "Что? Прям-таки огромную?" Большую, прибольшую, вот такую, восторженно закивала низ, разведя в стороны руки. Ты гляди, и правда большая, ахнул Кайду, подыгрывая сестре. Сынок, сегодня на площади будет проходить состязание рыцарей. Не хочешь пойти посмотреть? прервала их болтовню Адалинда. Посмотрю, если останется время. Я же еще хотел зайти в библиотеку и поискать информацию о змее, которую видел на днях сказал он, оторвавшись на мгновение от малса, приправленного сладкими орехами. Лыцали! Я тоже хочу посмотреть на лыцалей!" захлопала в ладоши малышка. "Анис, прекрати баловаться, и ешь уже завтрак!" прикрикнула Долинда на дочь. "Мам, а ты была права. Малс на самом деле хорошо сочетается с этими орехами", сказал Кайдус, набрав полный рот каши. Как бы сводить Анис? Ей было бы интересно это увидеть. А ты разве не пойдешь?» Не знаю. Все зависит от того, успею ли я справиться с делами. Кстати, мне нужно, чтобы ты отнес в почтовую палату письмо. Покончив с завтраком, Кайдус вышел из дома. Мама и папа. Поначалу ему было трудно называть так родителей, но со временем он привык. С тех пор, как они поселились в этом доме, минуло уже шесть лет. первое время Аделинда подрабатывала на рынке Трой долго уговаривал ее оставить работу и заниматься домом и семьей, Но она не хотела сидеть на шее мужа, и в конце концов ему пришлось смириться. Все изменилось, когда родилась Анис. Она была обычным ребенком, и за ней нужен был постоянный присмотр. Трой некоторое время служил в городском патруле, но потом, после того, как занял второе место на ежегодных состязаниях мечников, его нанял инструктором к своему сыну лорд Вара. Сейчас Трой в основном тренировал охранников дома Вора и был личным телохранителем лорда. Анис родилась два с половиной года назад и находилась сейчас в том возрасте, в котором учатся говорить и познают мир. Она была обычным ребенком, унаследовавшим от отца темно красный цвет волос, а от матери карий цвет глаз. Если бы не рождение Анис, Кайду со временем стал бы затворником, сторонящимся своих родителей и скрывающим от всех свои способности. До ее появления на свет он практически не выходил из комнаты, интересуясь одной лишь исключительно магией и развивал свое тело, пытаясь научить его контролировать ману. Свои тренировки он держал в секрете, боялся, что Адалинда и Трой, увидев, на что он способен, еще сильнее начнут его бояться. Раскрылось все, когда Анис исполнилось полгода. Отдалин готовила на кухне завтрак и не слышала, что малышка проснулась. Кайтус, услышав через стенку ее плач, пошел проверить, все ли с ней в порядке. Ему никогда раньше не приходилось успокаивать маленьких детей. Он попытался с ней разговаривать, но это не помогало. Поднять ее он тоже не мог, так как сам еще был слишком мал. Не зная, что еще предпринять, Он наколдовал два маленьких огненных шарика и заставил их танцевать над малышкой в воздухе. И надо же было именно в этот момент в комнату зайти Адалинде. К его удивлению, она ничуть не испугалась и даже не стала его ругать, а только нежно улыбнувшись, взъерошила волосы и сказала: "Спасибо". В тот день он понял, что эти люди и есть его настоящая семья. Они подарили ему жизнь, заботились о нем кормили и одевали. И самое главное не пытались ограничивать его свободу. Они относились к нему так, как и должны были относиться любящие родители к своему ребенку. В конце концов, его воспоминания о прошлой жизни, о времени, что он находился в пустоте, стали отходить на второй план, заменяясь новыми. Малыш, куда это ты так спешишь? прервал его мысленный голос одного из уличных продавцов. Доброе утро, господин Шантон поприветствовал он мужчину. «Кайдус, передай матери, что мы получили свежую рыбу из горстира. Пусть поспешит, пока ее не раскупили. Крикнула ему вдогонку еще одна продавщица. Она скоро будет идти на площадь, госпожа Аралтон. Как раз будет мимо вас проходить, ответила он пожилой даме, владелица рыбной лавки. По мере забега по рынку ему пришлось поздороваться ещё с несколькими людьми. Все они были знакомыми его матери, еще с тех времен, когда она работала на рынке. А так как Кайдус частенько крутился рядом с ней, они знали и его. Доброе утро, молодой человек. Я могу чем-то помочь? поприветствовал его владелец книжного магазина. Здравствуйте. Можно для начала я тут осмотрюсь? вежливо поинтересовался Кайдус. Конечно, конечно, не торопись. Скажешь, если не найдешь того, что тебя интересует. Возможно, эта книга есть у меня на складе, подмигнул ему улыбчивый лавочник. "Большое спасибо", ответил Кайдус и двинулся к полкам, заставленным множеством книг. "Ничего себе. Я даже не знаю, какие тут издания новые, а какие старые", думал он, читая корешки. "А таких книг в библиотеке точно нет. Это ведь работа самого Кругуила в Ванфорона". На то, чтобы найти нужные книги, Кайтус потратил без малого два часа, после чего вновь подошел к прилавку продавца. Вот эти две, пожалуйста, сказал он, положив книги на стойку. Ты пробыл здесь довольно долго. У вас так много книг, сложно было выбрать. Ну что ж, давай посмотрим, что ты нашел. Тайны имперского двора Даркон и Крах Ингуис: Наследие культа. Это для твоих родителей, спросил лавочник. Нет, господин. Это для меня. Для тебя, удивленно переспросил лавочник. Ты это серьезно? малыш? Сколько тебе лет? Пока 7. Но Валевея уже исполнится 8, честно ответил Кайдус, он прекрасно понимал, что лавочник ему не поверит. Хм, 7. Ладно, молодой человек, с тебя 34 R и 4 кьюи за обе книги. Держите, здесь 35 эрнов». Он высыпал на стол 17 двойных битов и один металлический ной. Лавочник тут же сгреб со стола все биты, сыпал их в мешочек и дал Кайдусу сдачу 3 кьюи. "Спасибо за покупку, молодой человек", улыбнулся он. "Это вам спасибо", поклонился Кайдус. Когда он уже собирался уходить, продавец его окликнул. «Подожди минутку. Как насчет сделки? Если ты в свой следующий визит расскажешь мне о царском указе, касающемся мужской и женской моды Даркона, И изложишь свои выводы по поводу расцвета и падения культа ингуис, я дам тебе любую книгу, какую ты выберешь бесплатно, лукаво улыбнувшись, сказал лавочник. По рукам. Кайду ознани практически во всех книжных магазинах третьего района Феррента. Читать он начал в возрасте двух лет. За прошедшие годы он стал постоянным клиентом семи книжных магазинов и двух библиотек. В книгах он пытался найти хоть какое-нибудь упоминание о своей прошлой жизни. Поэтому известие о том, что можно будет получить бесплатно книгу Кайдуса, конечно же обрадовало. После он отнес письмо Аделинды в почтовую палату и отправился в библиотеку искать информацию о заинтересовавших его змеях. Этот интерес возник у него четыре дня назад, когда вернулись из за восточных болот королевские рыцари. Именно они и привезли оттуда это странное существо. Он был буквально очарован этой змеей. Тело которой с трудом уместилось в восемь соединенных между собой повозок. Существо имело толстую кожу смолянистого цвета и огромную пасть, украшенную острыми клыками кроваво-красного цвета. Он никогда не видел подобных существ, даже не встречал упоминаний о них в книгах. Кайд примерно час старачился на змею, пытаясь представить, какой она была при жизни. Рыцари рассказывали То если бы не помощь мага четвёртого ранга и двух его учеников, они ни за что бы не справились с этой тварью. В результате они потеряли в бою трех следопытов, четырех рыцарей и одного разведчика. Кайдус ждал в течение 15 минут, пока библиотекарь подбирал ему книги нужной тематики: происхождение змей, среда обитания змей, господство дракалов», экспедиция Фильдона в неизвестность. В общей сложности библиотекарь принес ему 30 книг, все, какие были когда-либо написаны о змеях. «Надеюсь, ты помнишь Кайдус, То домой можно взять только три из них?" спросил у него старичок. "Конечно, господин Клинус". Рассматривая книги, Кайдус искал информацию, которая хоть как-то касалась интересной ему темы. В некоторых черные змеи упоминались вскользь, как одна из родновидностей семейства аспидов. Но никакой информации о том, как они размножаются, охотятся и в каких условиях живут, там не было. Были только предположения, которым он не испытывал никакого доверия. После трех часов чтения он не узнал ничего нового. Покинув библиотеку Кадус отправился на площадь, надеясь увидеть хотя бы часть состязаний. Встретив по дороге уличного торговца, продающего полоски вяленого мяса, он вспомнил, что ел последний раз 6 часов назад. Поэтому он купил себе еще и пару полосок мяса. Народы на площади было столько, что кинь камень, и ему некуда будет упасть. Люди толпились даже на крышах соседствующих с площадью зданий. Протискиваясь мимо людей, он мог подобраться практически к самой арене. Успел как раз к началу поединка двух рыцарей, вооруженных щитами и короткими мечами. Один из рыцарей, приблизившись к ударил второго по диагонали мечом, но тот легко отбил удар щитом и сразу же контрактовал. Он бил снизу вверх, пользуясь тем, что первый рыцарь на мгновение открылся, метя в руку, в которой был зажат меч. Но его стремительная атака не дала результатов. Первый рыцарь успел уклониться. После этого он ударил второго щитом в плечо с такой силой, что тот потерял равновесие и упал. В этот момент поединок можно было считать законченным. После сигнала гонга первый рыцарь подал второму руку, помогая подняться, и они вместе удалились в палатку, сопровождаемые бурей аплодисментов. Если бы второй рыцарь не целился в руку, а нанес резкий горизонтальный удар, первому пришлось бы ставить блок, а он вместо этого резко отклонился, что позволило противнику легко лишить его равновесия. Проанализировав бой, Кайдус представил Как бы действовал он в подобной ситуации? Потом было еще два поединка, после которых пришла очередь магов. Они горделиво демонстрировали свою силу, приводя в восторг толпу. После выступал молодой парень, только недавно посвященный в рыцари. И напоследок самое интересное. "Встречайте", закричал глашатай. На площадь выкатили огромную клетку, накрытую куском черной ткани ее сопровождали семь рыцарей и несколько магов. Кайдус кожей чувствовал зловещую ауру, исходящую от заключенного в клетке существа. Повинуясь жесту мага, черная ткань, поднявшись над клеткой, растворилась в воздухе. Взглядом зрителей предстало чешуйчатое чудовище злобным взглядом, сверлящим людей сквозь прутья решетки. Крылья чудовища, на концах которых вместо перьев торчали острые лезвия, упирались в пол клетки, а тонкий шипастый хвост проскользнув сквозь решетку, нервно бил землю. Это был колегор. Увидев зверя, зрители зашумели, все напрочь забыли об опасности, которую он представлял. Колегоры были представителями семейства дракалов и обладали зачатками магии. Они охотились на любых существ, встречающихся им на пути, в том числе и на людей, то, что одного из них смогли захватить живьем, было настоящим чудом. Крак! громко завязала тварь, вынудив людей, толпившихся на площади, зажать руками уши и отступить. Рыцари мгновенно подняли мечи изготовившись к бою, а маги начали заклинаниями укреплять клетку. Зрители восторженно загомонили. Кайдус понял, что все это направлено на то, чтобы показать народу силу королевских рыцарей. Одно дело увидеть дракала мертвым, и совсем другое живым, находящимся под полным контролем рыцарей и магов. Крак! раздался новый крик, но уже откуда-то сверху. Зрители испуганно заозирались. Крак! С каждой секундой вой становился все ближе. В рядах зрителей возникла паника. Многие попытались бежать. Крак! находящийся в клетке зверь кричал в ответ. Взгляните вверх, истерично завязал кто-то из толпы. Посмотрев в небо, люди увидели вдали черную точку, с каждым мгновением все больше увеличивающейся в размерах. Все быстро облюкрывайтесь в ближайших зданиях. Рыцари, боевое построение, стража внешнего периметра, Уводите гражданских, начал раздавать команда немолодой рыцарь. Повсюду царила паника пытающиеся найти укрытие люди сталкиваясь друг с другом падали создавая еще больше хаос Крок тварь добралась до площади быстрее чем люди успели спрятаться